Глава пятнадцатая. Шей. Воскресную службу я посетила вместе с Лили Палмер в ее церкви. Возможно, она заподозрила, что со мной что-то не так, но не стала спрашивать, а сама я подробностей не выдала. Если она ждала от меня первого шага к откровенности, то ждать ей пришлось бы и долго. С тех пор, как я себя помнила, мужчины использовали меня и причиняли мне боль. Я прошла слишком долгий путь, чтобы и впредь с этим мириться, поэтому дальше так продолжаться не будет. И если я решусь с кем-то обсудить случившееся, это, разумеется, будет Лилли, но пока я была не готова к разговору с ней. О чем я только думала? Да ни за что на свете такой человек, как Дрю, не стал бы интересоваться такой, как я. Пришла пора вырасти из детских пеленок и принять тот факт, что я живу не в сказке. Я развлекала себя сладкими романтическими мечтами, а дело было всего лишь в том, что его дочке нравилось, как я заплетаю ей косы. Я была уверена, что коренным образом изменилась, но в действительности не добилась никакого прогресса, и это меня потрясло. Ну что ж, хватит. Теперь ты меня не обманешь. Я больше никогда не позволю мужчине плохо со мной обращаться. Большую часть жизни я шла по этой дорожке. Но отныне все будет иначе. Я стала умнее, сильнее. Главное — помнить уроки, усвоенные в центре надежды, и руководствоваться ими. Удивительно, как быстро я вернулась к прежнему поведению, едва решив, что он мной интересовался. Несмотря на все послания, тайные улыбки и нежные взгляды, Дрю никогда не испытает ко мне романтического интереса. Я это поняла, в полной мере осознала. Но нужно было понять, куда раньше. Когда Сара обмолвилась, что ее отец отправился на свидание с другой женщиной, что они обедают в ресторане, я едва не вышла из себя. И лучшим доказательством того, как я повзрослела в эмоциональном плане за прошедший год, стало то, что я сумела удержать себя в руках до тех пор, пока Дрю не вернулся домой. Его не было почти три часа. Видимо, они хорошо проводили время. Ну и ладно. Насколько я знала, он был вдовцом уже четыре года. Ему пора вернуться в мир и снова с кем-то спать. Я желала ему всего хорошего. Пятничный вечер был занят очередным выездом поиска и помощи сиэтлских евангелистов. Лили попросила меня сопровождать ее, и я согласилась». Хотя это и означало, что мне придется уйти в половине пятого, чтобы успеть в кафе к началу утренней смены. Из кафе я вышла, чтобы отправиться домой и подготовиться к долгой ночи на улице. Мне предстояло разыскивать бездомных и угощать их едой и горячими напитками. Я заметила, что возле самого кафе прохаживается Ричард. Что-то явно было не так. «Какие -то — Какие-то неприятности? — спросила я его, думая, что может понадобиться помощь Чаку. Его друг никак не мог отказаться от бутылки. Ричард печально посмотрел на меня. — Не самые хорошие новости, ага. Кажется, я кое-что узнал о твоем брате. Мое сердце быстрее забилось в груди. Не хочу этого слышать, — сказала я, но не сумела справиться с собой. Он жив? По слухам, он подсел на тяжелую наркоту, продает и колется. Именно этого я и ожидала. Лучше держаться от него подальше, пока он не утащил меня к себе на дно. Я усвоила урок, данный мне братом, и больше не желала подобных проблем в своей жизни. Не успела я что-нибудь добавить, как Ричард продолжил... Тот, с кем я говорил, сказал, что его уже три месяца не видели. Дэйн думает, что твой брат подался южнее в Калифорнию. Там зимой гораздо теплее. Возможно, это и к лучшему. Спасибо, что дал мне знать, Ричард. Но думаю, нам с братом не стоит встречаться. И вместо того, чтобы погрузиться в раздумья происходящим происходящем с Кейденом, я резко сменила тему. «Сегодня еще увидимся?» «Ага, мы с Чаком будем на улице. Я вас найду». Ричард опустил взгляд на тротуар. «Ты ведь и так догадывалась, что твой брат наркоманин, да?» Я кивнула. «М -м, «Он употреблял еще до того, как я попала в тюрьму, и мне не следует с ним связываться». Он уже однажды испортил мне жизнь, и я не позволю ему снова меня использовать. — Ты умная девочка. А рассказать тебе, если вдруг еще что-то выясню? — Не знаю. Нет, наверное. — Ну, тебе решать, — сказал Ричард, а затем посмотрел на меня с тревогой. — Ты уж неделю сама не своя. Я чего-то не знаю? — спросил он. У тебя весь свет в глазах погас, зато боль заметна, словно у тебя ноги в кровь стесаны. Сэди говорила мне практически то же самое. Похоже, мне не так хорошо удавалось прятать свои чувства, как мне того хотелось бы. Да я в порядке, Ричард, просто слегка разочаровалась кое в чем. Ничего страшного, я скоро приду в себя. — Кое в чем? — переспросил Ричард. «Или кое в ком?» Я решила оставить этот вопрос без ответа. «Увидимся с тобой сегодня вечером», — сказала я, направляясь к автобусной остановке. Программа «Поиск и помощь Сиэтлской Евангелистской Церкви» заключалась в вечернем выезде фургонов, курсировавших по районам, где собирались бездомные. Как только легко узнаваемый ими фургон появлялся в ближайшем квартале, люди начинали собираться вокруг него. Зимняя ночь была чертовски холодной, и я натянула самую теплую одежду. Мы остановились у подземного уличного перехода под магистралью, и я отдала свой в женщине, которая выглядела почти моей ровесницей. Довольно скоро появилась еще одна женщина, и я предложила ей какао и упакованный сэндвич. «Хочешь чего-нибудь еще?» — спросила я, когда она выпила горячий напиток и взяла сэндвич. «У вас есть конфеты?» Конфеты пользовались тут популярностью, потому что сахар помогал справляться с ломкой. «Прости, сегодня они быстро закончились. Я заметила, что ее руки сильно потрескались от мороза». У меня был лосьон и влажные салфетки, одну из которых я предложила ей, и она тщательно вытерла руки. «Спасибо», — сказала она, проводя второй свежей салфеткой по лицу. «Эта зима плохо сказывается на моей коже». Я выдавила на тыльную сторону ее ладони немного лосьона и начала втирать в ее трещины. «Скоро у меня появится свое место». — сказала она, пока я массировала ее руки. — Никогда не думала, что так долго пробуду на улице, но вот-вот найду жилье. Ну, — Хорошо. А тебе нужны носки? — спросила я ее. — Мне нет. А вот лории не помешали бы, — сказала она, оглядываясь через плечо. Ей обувь великовата, ноги мерзнут, особенно в такие ночи. — Еще как мерзнут. «Подожди, я вынесу тебе носки». Доброта, которую бездомные проявляли друг к другу, каждый раз меня поражала. Большинство из них никогда не брали то, что им было не нужно, и часто они знали кого-то, кто нуждался в этом больше, и брали вещи, чтобы обязательно передать другому. «Яшей», — сказала я своей новообретенной подруге. «Ирен», — ответила она. Я сняла перчатки и отдала их ей. «Возьми, согреешься», — сказала я. И Рен подняла на меня взгляд. «Но это же твои перчатки». «Так у меня есть вторая пара. Ну, возьми их, пожалуйста». «Спасибо». Голос у нее потеплел от благодарности. «Я буду снова тебя высматривать», — сказала я, а потом вспомнила ее слова. «Ну, вдруг ты до тех пор не найдешь себе квартиру». «Ага». — сказала она, уже улыбаясь. Взяв у меня второй сэндвич и носки для подруги, она направилась к своей палатке, стоявшей под автострадой. Меня удивляло, что живущие на улице редко считали себя пропащими, и Ирен была отличным тому примером. Они считали свою ситуацию временной, переходным периодом, когда нужно делать все возможное, добиваясь лучшего. Почти все, с кем я беседовала, утверждали, что совсем скоро у них появится постоянное жилье. Если бы я не встретила Дрю в тот день, я вполне могла бы оказаться в одном из таких лагерей. Хотя бы за это, за указанный мне путь, я всегда буду ему благодарна. Он дал мне возможность попасть в центр надежды, и мне не пришлось жить на улице. Но если бы вдруг пришлось, мое отношение к происходящему было бы таким же, как у всех бездомных. Я считала бы, что у меня всего лишь временные неприятности, которые закончатся, как только я встану на ноги. В одиннадцать часов у нас была назначена встреча с группой из другого фургона возле недавно установленного палаточного городка. Я знала, что именно там чаще всего бывают Ричард и Чак. И, конечно же, как только наш фургон появился, оказалось, что оба уже меня ждут. Второй фургон пока не приехал, но вскоре должен был прибыть. Когда я выбралась из фургона, Ричард поприветствовал меня и сказал, «Мы пустили слух, что вы вот-вот покажетесь». Его слова подтверждали люди, уже выстроившиеся в очередь за едой, водой и одеждой. Вода в бутылках всегда пользовалась наибольшим спросом, потому что в палаточных городках не бывает водопроводов. «Если хочешь, можем тебе экскурсию по лагерю устроить», — предложил Чак. Волонтеры никогда не входили в лагеря бездомных в одиночку. Мы всегда отправлялись с кем-то. Со временем я узнала, что вся наша работа строится на отношениях с людьми. Нас рады были видеть, и это не имело отношения к тому, что мы приносили. «Да, конечно, с удовольствием», — сказала я другу Ричарда. Он обычно прятался за Ричарда. Я уже выяснила, что Чак был предельно немногословен. Лили Палмер тоже пошла со мной в лагерь, а Ричард и Чак сопровождали нас как телохранители. Мы то и дело останавливались, чтобы поговорить с тем или иным бездомным. Ричард подзывал к нам людей, знакомил нас. Как только мы развернулись обратно к улице, я увидела, что прибыл второй фургон, но нам некогда было даже поздороваться с новыми волонтерами. Мы с Лилли были очень заняты, раздавая сэндвичи и горячий шоколад. Когда мы закончили с этим, я раздала также салфетки и нанесла лосьон на обмороженные руки тех, кто этого пожелал. А затем я почувствовала, что за моей спиной кто-то стоит. Оглянувшись, я увидела, что это Дрю. Встреча была настолько неожиданной, что я едва не уронила флакон с лосьоном. Он положил руки мне на плечи, подался вперед и прошептал мне на ухо. — На этот раз мы поговорим, и ты меня не прогонишь. Я попыталась вырваться, выскользнуть из его объятий. «На всякий случай сообщу», — сказал он, — «что даме, с которой я обедал в прошлую субботу, недавно исполнилось 85 лет. У меня так резко отвисла челюсть, что я едва ее не вывихнула. Пальцы ног начало покалывать, и вовсе не от холода. У меня закружилась голова, словно давление вдруг критически упало. Только тогда я осознала, что, чувствую на самом деле огромное облегчение. Я убедила себя в том, что любое его объяснение не заставит меня передумать, и меня привело в ярость то, что я тут же преисполнилась надеждой, и то, с какой готовностью я приняла объяснение, Дрю. Я сказал Лили Палмер, что отвезу тебя домой, так что жди меня. «В этом нет необходимости», — возразила я, пытаясь оставаться сильной, — Я не собиралась позволять мужчинам определять, как я буду жить и что делать. В его глазах тут же отразилась боль. «Пожалуйста». Я заколебалась, не зная, что делать. Сильной я была всю неделю, сильной и несчастной. Судя по его умоляющему взгляду, ему было не лучше, чем мне. «Ладно», — согласилась я, не знаю, правильно ли поступаю, — Он тут же с облегчением вздохнул. «Спасибо». Нам больше не удалось поговорить до тех пор, пока фургоны не вернулись к комплексу евангелистской миссии. Было уже полночь, а моя утренняя смена в кафе начиналась рано. Если бы мне повезло, я могла бы поспать еще часа четыре, ну или чуть меньше. Но неважно. Мне нужно было увидеть Дрю, поговорить с ним, разъяснить все наши недоразумения. Я нашла его на парковке. Только мы, двое из всех волонтеров, еще не уехали отсюда. Он стоял у своей машины и ждал, когда я присоединюсь к нему. Когда я оказалась в салоне, мы оба, похоже, могли только смотреть друг на друга. Прошедшая неделя показалась мне самой длинной в жизни, даже длиннее первых семи дней в тюрьме. Я оставалась сильной, но мое сердце болело от осознания того, что я никогда не смогу стать частью его жизни. Я и не понимала, как важен Дрю стал для меня. Несколько минут спустя я ощутила его холодные ладони на своем лице и поняла, что он, как и я, отдал кому-то свои перчатки. Не успела я собраться с мыслями, как он потянулся к моим губам, словно не мог больше ждать ни секунды. Я фантазировала о том, каково будет ощутить поцелуй Дрю, что я буду чувствовать, если это когда-нибудь случится. И все равно я оказалась совершенно не готова к силе, страсти и нежности этого поцелуя. Его губы были такими же холодными, как и руки, но как только они коснулись моих, я почувствовала, что тепло наполняет меня, как вода пересохшую губку. Его прикосновение, его поцелуй, все в нем было прекрасно. Я потянулась к нему навстречу, и он целовал меня все крепче. Мне хотелось быть ближе, хотелось обнять его, и я обхватила его за талию. Меня окутывали, словно уютный кокон, новые, удивительные чувства. Прервав поцелуй, он прижал мою голову к груди, упираясь мне в макушку подбородком. «Нам, наверное, стоило вначале поговорить», — прошептал он. «Но если бы мне еще хоть секунду пришлось ждать поцелуя, я бы, наверное, сошел с ума». А я поняла, что не могу выговорить ни слова. Меня поразило то, как сильно и я хотела этого поцелуя, и как много он для меня значил. Дрю потерся подбородком о мою макушку. Свою шапку я отдала бездомным еще в середине сегодняшней ночи. Дрю, по всей видимости, тоже. «Так ты встречался с престарелой женщиной?» — спросила я. И затылком почувствовала, как Дрю улыбается мне волосы. «Да». Но, тем не менее, я готов на все, лишь бы провести вечер с тобой. Улыбаясь, я обняла его крепче. Я решила, что я для тебя лишь бесплатная нянька, что ты меня использовал. Как все до единого мужчины в моей жизни, хотелось мне добавить, но я этого не сделала. Да я должен был раньше все тебе объяснить. Просто не знаю, о чем я думал, Шей. Я не... Дрю прервал меня, снова поцеловав, отчего у меня перехватило дыхание. Затем он произнес. «Я не знаю, что ты собиралась сказать, но, судя по тому, как ты на меня смотрела, я догадался. Не стоит себя недооценивать, Шей. Если ты имела в виду, что не похожа на всех остальных женщин, то это хорошо. Мне не нужны другие женщины. Мне нужна ты». «Именно ты переполняешь мои мысли. Рядом с тобой я чувствую себя живым. Ты научила меня вновь улыбаться и смеяться, а я и не знал, что когда-либо снова буду способен на это». Закрыв глаза, я буквально впитывала его слова, словно прижимая их к своему сердцу. «Я не знаю, что делаю», — признался Дрю. «Я любил только одну женщину в своей жизни». Кэти и Яну. Только с ней у меня были серьезные отношения. Я хочу сказать, что совершенно растерянный, не знаю, как себя вести сейчас. Ну, в таком случае у нас, у обоих проблемы. От этого я и боялся. Я в своей жизни долго встречалась только с одним человеком, принялась объяснять я который сейчас отбывает пожизненный срок за убийство, так что мой опыт в этом плане еще более ограничен. Дрю поцеловал меня в макушку. Скажу только одно, я не могу оставить все так, как есть. Хуже всего было то, что мы никак не смогли бы увидеться в течение еще нескольких дней. Нам оставалось только посылать друг другу сообщения, да изредка перезваниваться. Мне и этого жутко не хватало на прошедшей неделе. Ему тоже. Мне «Было очень плохо. Ну, я пытался объясниться», — напомнил он мне. «Я знаю, но я была не в настроении слушать. Дети по тебе тоже соскучили шеи. И Марки, и Сара постоянно выдвигают идеи, как тебя вернуть». Я не смогла сдержать улыбку. Думая о разрыве с ним, я очень грустила из-за того, что больше не смогу видеться с его детьми. Сара считала, что достаточно будет заказать курицу с арахисом, представь. Я хихикнула. «А что Марк?» «Ну, прежде всего он сказал, что ему тоже сложно общаться с девчонками, и что противоположный пол нелегко понять». Он считал, что мне нужно проявить терпение. А недавно решил, что я должен совершить некий романтический поступок, чтобы завоевать тебя снова. Романтический поступок? В голосе его звучал смех. Я спросил, какой, например, и он ответил, что вполне подойдет подарочная карта из Старбакса. Либо мне следовало оставлять в кафе записки, которые ты находила бы, придя на работу. — Неплохая идея. Я над ней размышлял, — признался он, пока Сара не настояла, что проще будет заказать что-нибудь из китайской кухни. — Подумать только. Хватило одного поцелуя, — сказала я, улыбаясь, как полная дурочка. Дрю поднял голову, и я тоже, чтобы встретиться с ним взглядом. Возможно, понадобится два-три, а то и больше. С этими словами он снова поцеловал меня. Еще лучше, чем раньше. Глава 16 Дрю. Субботним утром я почувствовал себя новым человеком. После того, как я помирился с шеей, клянусь, мне казалось, будто я способен одним прыжком перемахнуть через небоскреб. Я не мог припомнить поцелуев прекраснее тех, которыми мы с шеей обменялись на пустынной парковке среди ночи. Когда я, наконец, проснулся и выполз из спальни, на часах было куда больше девяти. Дети уже встали. Сара устроилась перед телевизором и смотрела мультики, примостив тарелку с залитыми молоком хлопьями на коленях. Она все еще была в пижаме. Марк был уже одет и сидел за кухонным столом, что-то читая в своем айподе. Я мог думать только о кофе, а потому прошел на кухню. «Доброе утро», — сказал я, проходя мимо сына и ероши ему волосы на затылке. Он тут же передернул плечами, намекая на то, что уже не маленький, и не хочет, чтобы с ним обращались подобным образом. Мне жаль было ему это сообщать, но для меня он навсегда останется малышом. Я представлял, как Ерошу волосы и тридцатилетнему Марку, не обращая внимания на то, нравится ему это или нет. От этой мысли я улыбнулся. — Эй, тыковка, что ты смотришь? — спросил я, когда кофе медленно закапал в мою чашку. — Миньонов! «Могу я поговорить с вами пару минут?» — спросил я после первого глотка кофе. Обхватив чашку ладонями, я устроился у кухонной стойки. Что-то в моем голосе, видимо, подсказало им, что разговор их ждет серьезный. Так оно и было. «У нас проблемы?» — спросил Марк, поднимая взгляд от экрана. «Не знаю, о чем ты, папа, но это сделал Марк, а не я!» — выпалила Сара. «Да неправда!» воскликнул Марк, мрачно сверляя сестру взглядом. «Нет, никаких проблем», — сказал я, поднимая руку. «Я еще недостаточно проснулся, чтобы улаживать их ссоры». Сара также мрачно уставилась на брата. «Марк мне рожи строит!» «Ой, не могли бы вы оба минутку послушать спокойно!» Глотнув еще кофе, я понял, что стоит, наверное, подождать с этим разговором, вот только мне не терпелось поделиться с детьми. Они знали, что мне нравится Шея, и очень расстраивались из-за того, что я ее обидел. Но они не знали, насколько она стала важна для меня за те считанные недели после визита к Джо. Однако, прежде чем двинуться к следующему пункту, я должен был все обсудить с детьми. — Пап, да что случилось? — спросил Марк. Я сел на диван и позвал их обоих к себе. — Как вы знаете, вчера ночью я уезжал. — С Кевином в фургоне, — добавила Сара. Перед тем, как уехать, я рассказал детям о том, куда направляюсь и что буду там делать. Оба признали, что раздача бездомным еды и одежды — это классная идея. Однако я умолчал об истинной причине поездки. — Ну и как? Многим вы помогли? — Да, многим. Но я вызвался поработать волонтерами по другой причине. Я рассчитывал встретиться там с Шей и поговорить с ней. Глаза Сары расширились. — Ты видел Шей? — Видел. И мы с ней пообщались. — Она на нас все еще злится? Нет, мне было легко на душе от того, что я сумел их обрадовать. Сара вскинула руки вверх. «Ой, как хорошо! Она сегодня к нам придет?» Марк улыбнулся и одобрительно кивнул. «Отличная работа, пап!» «Спасибо». «А можно, можно, можно я ей позвоню?» Спросила Сара. «Да попозже, тыковка. Сначала я хотел с вами, ребята, кое о чем поговорить». О чем-то очень важном. Окей, Сара взобралась обратно на диван. Я обнял детей за плечи. Прошло четыре года с тех пор, как умерла ваша мама. Я знаю, как сильно вы ее любили, и вы знаете, как сильно я ее любил. Я скучаю по ней каждый день. Я тоже, прошептал мой сын, но ее нет с нами уже давно. И мне одиноко, деть. Мне хотелось бы снова начать с кем-то встречаться. Марк и Сара застыли и замолчали. — То есть не только со вдовами из церкви? — уточнил Марк. Я улыбнулся и объяснил. — Да, на этот раз с ровесницей, ну или почти с ровесницей. — А, ты имеешь в виду, что хочешь влюбиться? — уточнил Марк. Я бы сформулировал это иначе, но, в принципе, он был прав. Наверное, да. Никто никогда не сможет заменить вашу маму. Но ведь будет неплохо, если в этом доме снова появится женщина, а, как считаете? «Ну, которая умеет плести французские косы», — добавила Сара. «И печенье печь». «А, тебе нравится Шей? сказал Марк. «И ты думаешь, что она захочет встречаться с тобой?» «Ну, я надеюсь, что захочет. Но если я начну с ней встречаться, это не означает, что я обязательно на ней женюсь. Возможно, я схожу на свидание еще с несколькими женщинами». «Я голосую за Шей, настаивала Сара. «Да, мне она тоже очень нравится, но еще слишком рано это обсуждать. А заговорил я сейчас об этом потому, что хочу быть уверен, Вы оба не будете возражать против того, чтобы я снова встречался с женщинами и ходил на свидание. Лицо Марка потемнело, он нахмурился. Марк, ты имеешь что-то против? спросил я. Он ответил не сразу. А у нас, Сара, есть право голоса в вопросе, кто станет нашей новой мамой? Ну, конечно. Только не племянница миссис Ковальский, хорошо? Эвелин Ковальски практически похитила меня однажды после воскресной проповеди, чтобы познакомиться со своей племянницей. Я в жизни не встречал более угрюмого существа. Хм, да без проблем, заверил я своего сына. Господь, свидетель, меня тянуло к шее, и в ее пользу говорило многое. Она показала мне, что я готов к новому браку, и меня это радовало. То, что я сказал детям об одиночестве, было правдой. Я даже не понимал, насколько я одинок, пока не встретился с Шей. То, как дети приняли ее, показывало, что и они к этому готовы. Иными словами, Шей была единственной женщиной, с которой я хотел бы встречаться на данный момент. Но мне следовало быть осторожным и, как советовал Джо, не спешить. «Хорошо». «Мы договорились», — сказал я, целуя каждого в макушку. «Тогда за работу. Кто хочет съездить со мной за продуктами?» Сара вскинула руку, Марк — нет. «Окей, Марк, в таком случае на тебе пылесос. Сара, как только оденешься, достань посуду из посудомойки, а я пока запущу стирку». «А если у нас появится новая мама, работой по дому будет заниматься она, да?» — Ну, возможно, не всей, но уж точно что-то на себя возьмет, — сказал я. Я не буду выбирать жену, исходя из того, насколько хорошо она убирает дом или готовит. Роль жены пастора была сложной и включала в себя куда больше, чем ведение дома и забота о детях. Моей жене придется стать моей партнершей в работе, приветливой, милосердной и, что самое главное, верующей. Кэти справлялась со всем этим просто идеально. Я не знал, возможно ли, чтобы мне так повезло дважды. Все утро заняла работа по дому. Затем, когда мы с Сарой вернулись из поездки за продуктами, настало время обеда. Пока я готовил сэндвич и складывал чистую одежду, я мысленно репетировал воскресную проповедь. Я готовился начать новый цикл проповеди, основанный на Евангелии от Матфея. Набросав первые два черновика, я понял, что им чего-то не хватает. Я лишь надеялся добраться до заметок чуть раньше воскресного утра и молился о вдохновении. Я хотел сделать проповеди глубокими и в то же время провокационными, пробудить у своей паствы интерес и энтузиазм, но пока я не был уверен, что новые задумки с этим справятся. Когда мы помыли посуду после обеда, Сара спросила, «А теперь ну можно мы позвоним Шей? Пожалуйста!» «Конечно!» Должен признаться, Шей все утро не выходила у меня из головы. Мне хотелось снова ее увидеть, причем хотелось сильнее, чем следовало бы на данном этапе отношений. Я не мог перестать думать о наших поцелуях и страстно желал снова ее поцеловать». Эти чувства казались мне чуждыми, но в то же время приятными. Я не мог перестать улыбаться, не мог перестать думать о шее. Я потянулся за телефонами, тут понял, что она все еще на работе сражается с обеденным наплывом посетителей. Зная, что она не сможет ответить, я вместо звонка послал ей сообщение. «Будет возможность заехать к нам после смены?» марки сара хотят хоть недолго с тобой увидеться и я тоже я не ожидал получить ответ в скором времени и не ошибся прошло несколько часов прежде чем она откликнулась я держал телефон на кухонной стойке в полухо к нему прислушиваясь конечно буду как только смогу всего несколько слов Но как только я их прочитал, вид у меня стал такой, как будто я выиграл джекпот в лотерею. Шесть скоро придет», — сказал я детям. Сара испустила радостный вопль, а Марк, будучи Марком, улыбнулся и показал большим пальцем универсальный ответ. «Молодец!» Примерно такими чувствами был переполнен мой мальчик в последние дни, но для меня этого было достаточно, чтобы понять — он весьма доволен». Как только шея вошла, Сара тут же обхватила ее за талию, словно не видела ее несколько недель, а не всего несколько дней. «Я так рада, что ты снова с нами дружишь!» «Да я всегда буду с вами дружить», — заверила ее Шей, обнимая в ответ. «Могу поспорить. Ты снова хочешь, чтобы я сделала тебе прическу?» «А ты сделаешь?» «Да, конечно». Я стоял на месте, в руки в карманы и боролся с желанием подойти к шее и тоже обнять ее. «Привет, Марк», — сказала она, посмотрев на моего сына. «Я тебе кое-что принесла. Это мой любимый фильм. Я думала, что мы сможем посмотреть его вместе». «Какой фильм?» — спросил Марк. «Невероятный Халк». Мой сын никогда особенно не интересовался фильмами. «Невероятный Халк?» Марк пожал плечами, словно ему было все равно, и, скорее всего, он не лукавил. «Я приготовлю попкорн», — вызвался я. «Только пусть сначала Шей заплетет мне косы», — скинулась Сара. «Заплету, пока мы будем смотреть кино», — предложила Шей. Сара умчалась за расческой и заколками, а Марк переложил подушки на ковер в гостиной и вставил в DVD-плеер взятый на прокат фильм. Пытаясь сэкономить, я приобрел самый дешевый пакет кабельных каналов, и у нас не было Нетфликса. Шей доставала из шкафа тарелки, пока я возился с попкорном. Мне хотелось поцеловать ее, пока дети заняты, но я боролся с этим желанием, хотя это было и непросто. Я хотел проверить, будет ли этот новый поцелуй так же хорош, как предыдущий, и едва слышал, о чем Шей говорила с Марком. Что, «Невероятный Халк» действительно твой любимый фильм? — спросил я ее. Ну, вроде того, — прозналась она, помогая мне готовить попкорн. Я решила, что Марку фильм понравится из-за его посыла. Посыла? А вот это была интересная мысль. Ну и каков же этот посыл? Халк, испытывает злость, — объяснила она в полголоса. Я не знаю, что произошло с Марком в тот день, когда ему подбили глаз. Он ли затеял драку, или те мальчишки, которых я видела, на него напали. Он мне так и не сказал. А тебе? Хм, и мне нет. Я пытался расспрашивать его, но Марк упорно хранил молчание. Однако я подозреваю, что он вышел из себя и поплатился за это. Произнес я так же тихо, чтобы Марк меня не услышал. Это было похоже на Марка. Он долго удерживал злость внутри, пока, наконец, не взрывался. — Так вот, и Халк кипел от злости. И посмотри, к чему это его привело, — пояснила Шей. — В этом фильме речь также идет о человеческом духе. — Да, и эта мысль мне была интересна. Голливудские фильмы казались мне совсем далекими от какой бы то ни было духовности. — А ты подумай об этом, Дрю. Нам очень непросто избавиться от злости. Если бы я не прошла все психологические сессии с Лилли, я до сих пор, наверное, варилась бы в своей злобе на всех, кто со мной плохо обошелся. Лилли напомнила мне, что самоконтроль — это духовный дар. Нам требуется время и терпение, чтобы не поддаваться гневу. Но дело в том, что если мы твердо решимся на это, то рано или поздно сумеем не ввязываться в драки. Честно. Шей впечатлила меня своим глубоким пониманием фильма и характера моего сына. «И часто с тобой это бывает?» — спросил я. «Часто тебе удается увидеть более глубокий смысл в популярных фильмах?» «Ну, постоянно. Это своего рода игра, которую я очень люблю. Мне нравится кино, особенно классика. Ну и современное, конечно, тоже». Попкорн начал щелкать, и я убрал его с плиты, высыпал в большую миску и посолил. Шея подала мне глубокие тарелки. «А приведи еще пример», — попросил я. За вечер мы с Шей обсудили еще несколько фильмов и те духовные уроки, которые она сумела отыскать в каждом из них. Меня поразила ее способность проводить параллели между их сюжетами и поиском истины. Мы обсудили «Парк юрского периода», «Принцессу невесту», всю серию «Рокки» и мой любимый фильм «Касабланка». Наблюдения шеи меня покорили. Она осталась на ужин. Мы заказали пиццу, что для детей стало праздником. Следующим утром она выходила на работу, и я отвез ее домой, а в голове у меня роились новые мысли. Я поцеловал бы ее, но Сара настояла на том, чтобы поехать с нами, так что я проводил шею до двери, все это время ощущая, что Сара следит за каждым нашим шагом. Держа шей за руку, я мягко ее пожал. — Скоро увидимся? — спросил я ее. — У меня выходной в среду. Мне даже не пришлось смотреть на свое расписание. Я и так помнил, что в этот день оно заполнено встречами и делами до самого вечера. «А как насчет обеда?» — спросил я. И решил сделать все возможное, чтобы провести это время с ней. «Ну, конечно». Не в силах удержаться, я ее обнял. «Спасибо тебе за сегодняшний день и за то внимание и любовь, которые ты подарила моим детям» а особенно за то, что подала мне отличную идею. Она тихо рассмеялась. «Это какую же идею?» Прижавшись лбом к ее лбу, я сказал. «Отвечу позже. Но из-за тебя мне теперь придется не спать полночи, переписывая свою проповедь». В постели я действительно лег около двух часов ночи, но все равно долго не мог заснуть, такое испытывал вдохновение и благодарить за него мне следовало Шей. Воскресным утром я поднялся на кафедру и оглядел тех, кто собрался на службу. «С этой недели я начинаю новый цикл проповедей», — сказал я. «Мы будем обсуждать фильмы, которые большинство из нас видели и любят уже много лет. Фильмы, которые вы хорошо знаете. Вчера у меня была весьма содержательная беседа с моей подругой». Некоторые из вас ее знают, Шей Бенсон. Она открыла мне глаза, позволив увидеть эти фильмы с духовной точки зрения. И именно это мы будем с вами обсуждать. Сегодняшнее утро я хочу начать с невероятного Халка. Глава семнадцатая. Шей. Я потянулась за кофейником и снова наполнила чашку Девона. Деван, один из наших постоянных посетителей, работал водителем грузовика в компании, в которой изготовляли некоторые детали Боингов 737. Он обычно заходил к нам два-три раза в неделю позавтракать. «Так когда ты собираешься позволить мне пригласить тебя на ужин?» — спросил он уже не в первый раз. С самого начала, как только я начала его обслуживать, Деван дал мне понять, что хочет со мной встречаться. Я ни разу не приняла его предложение, потому что чувствовала себя не готовой снова впустить в свою жизнь мужчину. С этой точки зрения с Дрю я чувствовала себя в безопасности, с ним я скорее дружила, чем встречалась. Точнее, так было до последнего времени, потому что внезапно отношения с Дрю стали куда более многообещающими. Впрочем, я ничего не принимала на веру. Мы поцеловались, и все. О, а еще мы несколько раз в день обменивались сообщениями. Когда дело касалось вопроса, какого мужчину впустить в свою жизнь, я совершенно не могла положиться на опыт. Я оставляла себе свободу выбора и знала, что Дрю оставляет себе свою. Между нами не происходило ничего серьезного. Мы нравились друг другу, мы отлично проводили время вместе, но не более того. О Деване я знала слишком мало. Вокруг хватало парней, которые в шутку ухаживали за мной. Такого рода шутки были обычными в кафе, особенно среди утренних клиентов. — Тебе стоит согласиться, — сказала Сэдди, проходя за моей спиной, чтобы забрать готовый заказ. — Ага, что ж тебя останавливает? — Выглянул из кухни Фрэнки, выставляя один из моих заказов. Я застонала и оглянулась через плечо, надеясь, что Деван не обратит на это внимание. Сэди Фрэнкин, ну, пожалуйста!» — пробормотала я. Но Деван, похоже, услышал их комментарии, потому что быстро произнес. «А они, знаешь ли, правы. Я отличный парень. И многие женщины отдали бы правую руку за возможность со мной поужинать». Я рассмеялась и положила на стойку его счет. «Я подумаю». «Только долго не думай. Я ведь не просто паренек. Я настоящий приз», — сказал он, отодвигая стул. Расплачиваясь, он оставил мне щедрые чаевые, а на прощание многозначительно поиграл бровями. Как только утренняя толпа начала редеть, ко мне приблизилась Сади. Девон приходит сюда завтракать уже много лет. Он хороший парень, Шей. Никогда не слышала, чтобы он раньше приглашал кого-то из официанток. Ты, похоже, как-то запала ему в душу. Я... я не знаю. «Ты несколько раз встречалась с тем пастором, так ведь?» — спросила Сэдди, хорошо зная, что я чувствую к Дрю, особенно после той недели тоски, когда я думала, что он встречается с другой, а меня используют только в качестве няньки. Сэдди была права, я много раз виделась с Дрю, но свиданиями это не назовешь, что было довольно сложно объяснить. Ну, мы ужинали, но с его детьми и затем виделись еще пару раз. И это все. Он пригласил меня пообедать вместе в эту среду, только вдвоем. Сэдди нахмурилась. — О, не стоит складывать все яйца в одну корзину, девочка моя. Дэвен положил на тебя глаз. Тебе следует хотя бы дать ему шанс. — Я подумаю, — сказала я и действительно решила подумать. — Но все же я не собиралась с головой нырять в игру с парнем, которого совершенно не знала. Впрочем, поразмыслить все же стоило. Меня останавливало лишь влечение к Дрю. Как только мы прояснили все вопросы, мои чувства к нему только окрепли. Когда дело касалось его, я все чаще ловила себя на том, что мои мысли устремляются в опасном направлении. Утешало только знание того, что он абсолютно искренен со мной. В среду после полудня я встретилась с Дрю в ресторане в центре города. Нам обоим было удобнее явиться сразу туда, чтобы он не забирал меня из дома. Он мог позволить себе провести всего час вне церковного кабинета, и не было смысла тратить половину этого часа на попытки пробраться сквозь пробки Сиэтла, вначале к моему дому, а затем и назад. Лили Палмер помогла мне выбрать наряд. Я надела сине-зеленую плестированную юбку в пол, черные сапоги и черный свитер. Лили оглядела меня с головы до ног и официально одобрила. «Выглядишь потрясающе, дорогая!» — пропела она, довольно удачно подражая Билли Кристал. – «А теперь иди, и избей его с ног своей красотой!» Шумно выдохнув, я потянулась за пальто и сумочкой и направилась к двери. Все утро я провела в центре надежды. Сначала с Кевином, затем с Лили. Мне не терпелось увидеть Дрю и сообщить ему свои новости. Когда я приехала в ресторан, Дрю уже сидел за столиком. Будучи джентльменом, он встал, когда я подошла и выдвинул для меня стул. Выглядишь просто потрясающе. Я покраснела от комплимента, довольная, не в силах сдержать улыбку. Спасибо. Я скучал. Я тоже, призналась я, и добавила, не желая больше ждать ни минуты. Сегодня утром я говорила с Кевином. — С Кевином? — А, ты о Кевине Форестера из Центра Надежды? — Да. А мне показалось, что Дрю сразу поймет, о ком я. Он сказал, что бухгалтер Центра уходит на пенсию через несколько месяцев и спросил, не интересует ли меня эта вакансия. А эта вакансия была прямо-таки моей мечтой. Когда меня арестовали за кражу наличных в банке, я потеряла не только свободу, у меня отняли нечто большее. Никто не возьмет меня на должность, подразумевающую работу с деньгами, узнав, по какой статье я сидела. И хотя я посещала бухгалтерские курсы, я подозревала, что это пустая трата времени. И все же для меня они были важны. Лилли ободряла меня, потому что наверняка знала о планах бухгалтера уйти на пенсию, так что я все же записалась на курсы и довольно успешно их прошла. Дрю изо всех сил пытался скрыть улыбку, но у него не получалось. И это, наконец, довершило для меня всю картину. «Ты знал!» Он приподнял брови, словно это была игра. «Дрю Дагус, ты не только заранее знал, ты еще предложил меня нанять, ну так ведь!» Откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, он, наконец, улыбнулся как следует. «Не, не я, шей. Это была Лилли. Признаюсь, она поговорила со мной и Кевином, прежде чем дать тебе рекомендацию, и мы оба сочли, что это отличная идея. Я прижала руку ко рту и заморгала, пытаясь держать слезы и просто не зная, что сказать. — Ты расстроилась? — спросил он, нахмурившись, как будто действительно беспокоился. — Нет, я очень благодарна вам. — То, что эти трое рекомендовали меня на такую должность, значило для меня невероятно много. Лилли стала мне добрым другом, лучшей подругой, и ее вера в меня означала для меня все. Мы по-прежнему встречались почти каждую неделю и часто говорили по телефону. Я познакомилась с ее семьей и была признательна ей за дружбу. Официант подошел принять наш заказ, и мы оба попросили принести морской коктейль. Как только официант отошел, я продолжил разговор. Когда я впервые появилась в центре надежды, Лили спросила меня, о чем я мечтаю. А мне тогда было очень плохо, и я не видела выхода из черной полосы. Все мои мечты рассыпались в прах, и возврата к ним не было. Я запнулась, увидев, что глаза Дрю становятся печальными. Ну, так я чувствовала себя в то время. И зная, что сказала мне Лили? — Что? — спросил он. — Она сказала, что сойдет любая мечта. Так что я перечислила ей все то, что казалось мне невозможным еще до того, как моя жизнь полетела к черту. И начало происходить нечто странное. Чем дольше мы говорили, тем яснее я ощущала, что в мое сердце снова пробирается надежда. Меня поразило то, что ради этого понадобилось всего несколько бесед с лилли мои планы на будущее, то, чего я когда-то хотела добиться, мечты, которые казались мне навеки потерянными, вдруг снова стали казаться реальными, достижимыми, понимаешь? И о чем ты мечтаешь, Шей? Я чувствовала себя немного глупо, рассказывая об этом Дрю. Но в основном мне хочется построить жизнь и будущее с мужчиной, который будет любить меня, дорожить мной. Я хочу иметь свой дом, свою семью. В школе мне нравилось все, что было связано с математикой. Большинство моих друзей ее ненавидели. А мне нравилось работать с цифрами, я это любила. Я в них разбиралась и всегда хотела найти работу, связанную с вычислениями. Вот почему бухгалтерия стала для меня идеальным решением. Мои мечты отличались простотой. Того же хотели и многие другие люди, ну, разве что за исключением работы с вычислениями. Но все желали найти свое место в мире, стать частью семьи. Я также стремилась внести в эту жизнь какой-то вклад, способствовать позитивным изменениям в обществе. — А как насчет тебя? — спросила я. Дрю просиял и стал рассказывать о своих мечтах о будущем, но его прервал официант, который принес наш заказ. Он сделал паузу и дождался момента, когда снова можно будет начать разговор». «Ну, вообще-то это, наверное, подходящее время для моих новостей». Интересное было вступление. «Каких новостей?» «Ну, в субботу перед твоим приездом я поговорил с Марком и Сарой о том, что хочу начать встречаться с женщинами. Я испугалась, что проглоченный салат застрянет на середине пути». «Да?» «Ну, когда мы поцеловались, я понял, что уже готов». У меня не было ни малейшего желания начинать отношения, но затем появилась ты, и мы поцеловались. И все, я заинтересовался. Более чем. Я любил свою жену, и до сих пор даже мысль о том, чтобы пойти на свидание, чтобы искать подругу жизни, была мне противна, признаюсь. Он замешкался, словно и так сказал слишком много. «Шей, я должен тебе признаться...» Те поцелуи, и опять он замолчал, как будто не знал, что к этому добавить. Они мне голову скружили. Я опустила взгляд, но не смогла скрыть переполнявшего меня счастья. Я испытывала то же самое, Дрю. Шей, ты нравишься мне. Очень нравишься. И это взаимно. Ты это наверняка знаешь. И я рад. Ведь то, что я должен сказать, может тебя расстроить, а меньше всего мне хотелось бы тебя расстраивать. Вот это мне не очень-то понравилось. Отложив вилку, я сцепила руки на коленях, ожидая продолжения. Чувства к тебе настолько меня ошеломляющие, что мне нужно их проверить. «Проверить?» — повторила я, не зная, что и думать. «Как?» — у меня появилась... Очень плохое предчувствие. До того, как я встретил тебя, до того, как мы целовались, я понятия не имел, насколько я был одинок. Проведенное с тобой время открыло мне глаза. Но я должен знать, дело в тебе, дело во мне или дело в нас. Мне нужно найти ответ на эти вопросы, прежде чем двигаться дальше, пойми. Насколько я поняла, в разговоре он ходил по кругу. «Дрю, что ты пытаешься мне сказать?» Он потянулся через стол, и я взяла его за руку. «Я хочу пригласить нескольких женщин на свидание. Хочу сделать это для успокоения собственного духа. И я хочу, чтобы ты знала, именно к тебе меня влечет. Именно ты занимаешь все мои мысли. Я не хочу причинять тебе боль». «Это меня уничтожит, правда». Он смотрел на меня с мольбой. «Пожалуйста, скажи, что ты понимаешь». Как это неудивительно, я понимала. Не особенно раздумывая над ответом, я сказала. «Я ценю твою откровенность, Дрю. Со мной лучше всего быть честным». «Ты не расстроилась?» «Нет, потому что ты единственный мужчина, с которым я когда-либо ходила на свидание». Стрелок был полной противоположностью всему, что я хотела видеть в мужчине. «Мне кажется, нам обоим следует посмотреть на других людей, проверить наши взаимные чувства. Один из постоянных посетителей кафе уже некоторое время зовет меня на свидание, а я все отказываю». «Меня это не удивляет», — признался Дрю, слегка нахмурившись. «Ты собираешься принять его приглашение?» Я кивнула. «Ну, «С учетом этого разговора, да. Так будет лучше для нас обоих». Дрю взял свою вилку, затем положил ее обратно на стол. «Шей, я должен признаться, мысль о том, что ты будешь встречаться с другим мужчиной, кажется мне неправильной». Он сутулился. «Я чувствую себя ханжой, когда говорю об этом». Но я не ожидаю, что ты будешь сидеть дома и ждать, пока я встречаюсь с другими женщинами. Это было бы крайне нечестно. Ну да, было бы. Он прижал руку к груди. Мое сердце сейчас как с цепи сорвалось. Мое тоже. И это хорошо, Дрю. Мы оба новички по части свиданий. Все отношения, в которых я до сих пор состояла, были катастрофой от начала до конца. «Ты первый достойный мужчина, которого я встретила в жизни. Так что, дело в тебе? Или дело во мне? Или дело в нас?» И я как попугай повторила его слова, зная, что он меня поймет. «И когда у тебя свидание с этим парнем?» — спросил он, и я заметила, как углубились морщины возле его рта. «Не знаю. Ну, наверное, на этой неделе». Я не собиралась говорить Дрю, когда именно пойду на ужин с дэваном и не желала слышать в ответ подробности его свиданий. Салат с морским коктейлем оказался шедевром свежести и вкуса. Морепродукты выложили на листьях латука, и я не позволила бы им пропасть зря. Принявшись за еду, я заметила, что у Дрю ушло несколько минут на то, чтобы присоединиться ко мне. Дрю мог предполагать, что я расстроюсь, но я не расстроилась. На самом деле меня порадовал этот разговор. Он попробовал салат и снова посмотрел на меня. Я уже говорил, как чудесно ты выглядишь сегодня вечером. Да, говорил. Он, похоже, не мог отвести от меня взгляд, особенно теперь. Желая сменить тему, я спросила его о делах церковных. У нас проблемы со сведением бюджета. — признался Дрю. — Так всегда бывает после Рождества, но в этом году стало лучше. Нам только нужно найти способ покрыть недостачу, не прося у прихожан большего. Как пастор, меньше всего я люблю просить о пожертвованиях. — Ну, похоже, это проблема Бога, а не твоя, — сказала я ему. Дрю странно на меня посмотрел, а затем расхохотался. — Ты права, более чем права. Я несколько недель терзаюсь этими вопросами. Один из старейшин предложил мне сдавать квартиру в церковном подвале, но ее уже много лет используют только как склад, и отказался от этой идеи. Он вздохнул и посмотрел вверх. «Хорошо, Господи, я отдаю это в твои руки. Это твоя церковь, не моя. Следовательно, недостаток финансирования — это твоя проблема». Я всегда восхищалась легкостью и повседневной простотой стиля, с которой Дрю молился Богу. «Спасибо, Шей, мне уже легче». «Пожалуйста, а теперь наслаждайся салатом». «Своим-то я уж точно наслаждалась». Мы продолжали беседовать, и разговор перешел к Марку и Саре. Дрю запросто обсуждал со мной своих детей». Я узнала, что он записал Марка на занятия по карате, но сын не слишком хорошо отнесся к спорту. В понедельник Марк сказал мне, что больше туда ходить не хочет. «И ты разрешишь ему бросить?» — спросила я, не зная, как я сама справилась бы с такой ситуацией. Мне казалось, что Марк не из тех, кто с легкостью бросает любое дело. И то, что он попросил прекратить занятия, подсказало мне, что он совсем несчастен. Дрю пожал плечами, словно тоже не был уверен в том, как стоит поступить. Но я не хочу вынуждать Марка ходить туда. Ему там определенно не нравится. Я надеялся, что он втянется. Но мне стоило помнить, что он домашний мальчик. Он никогда не был особенно физически активен. И я не хочу, чтобы он решил, будто я разочаруюсь в нем, если он, например, предпочтет шахматы баскетболу. Дрю, он очень умный мальчик, хотя Дрю, наверное, и без меня знал это о своем сыне. Ты знаешь, что он уже решил все математические головоломки из книги, которую я подарила ему на Рождество. Он сказал мне, что они очень простые, только вот те задачи были сложными, даже для меня». Карманные деньги он начал тратить на такие же книги, — сказал мне Дрю с гордостью улыбаясь. А вот Сара наоборот. У нее все хорошо с оценками, но она любит бывать вне дома. Разве что выпечка интересуется. Как думаешь, ты сможешь побыть с ней какое-то время на следующих выходных? — Ну, если получится, — сказала я ему. Детей Дрю я уже полюбила. Наш час закончился слишком быстро. Дрю потянулся к моей руке, когда мы вышли из ресторана, и она согрелась от этого прикосновения. Часть пути я прошла вместе с ним. — Я не хочу с тобой расставаться, — сказал он, озвучивая мои мысли. — Знаю, я испытывала то же самое. — Сможем встретиться еще на этой неделе? — спросил он. Учитывая, что я собиралась принять приглашение Девана на ужин, я не знала, что ему ответить. «Ну, я дам тебе знать. Звучит неплохо?» «Да». Он поднес наши ладони к губам и поцеловал мою руку. Его взгляд буквально пронизывал меня. «Надеюсь, ты понимаешь. Я готов на что угодно, чтобы тебя сейчас поцеловать». Я его понимала, потому что сама ощущала тоже мощное притяжение. «Я позвоню тебе», — прошептал он, — «и очень скоро». «Хорошо». Он отпустил мою руку и все еще, глядя прямо мне в глаза, отступил на пару шагов. «Я буду на связи». Не доверяя голосу, я ответила кивком. Мой мозг работал с бешеной скоростью, пока я добиралась домой, чтобы готовиться к вечернему занятию. Нужно было закончить домашнее задание, прежде чем отвлекаться на мысли о Дрю и о том, как он будет встречаться с другой женщиной, а я приму приглашение Девона. Погрузившись в раздумья, я не сразу поняла, что в моем кармане уже давно жужжит телефон. Я посмотрела на экран, и оказалось, что это Лилли. «Привет», — сказала я, радуясь ее звонку. «Мы с Дрю обедали сегодня, и он упомянул, что ты...» «Шей». То, как она произнесла мое имя, перебивая меня, говорила о том, что произошло нечто ужасное. «Ты слушала новости?» «Э-э-э... нет «А в чем проблема?» Я тут же подумала о своем брате. Его нашли мертвыми или арестовали за ужасное преступление. Кейден шел по пути, которого я старалась избегать, но мне вовсе не было безразлично, что с ним произойдет. В тюремной компьютерной системе произошел сбой. произнесла ли голосом полным тревоги. На волю по ошибке выпустили более сотни заключенных. Все мое тело застыло. Я едва сумела выдавить слова. Есть, есть список фамилий. Да. Я затаила дыхание, ожидая от нее продолжения. «То имя, которое ты упоминала, парня, которого ты называла Стрелком...» «Кто-то с таким именем вышел на свободу?» «Да». Мои глаза закрылись сами собой. «Нет, этого просто не могло случиться. Я решила, что тебе нужно узнать об этом сразу и принять меры предосторожности». Я медленно выдохнула, заставив свои плечи расслабиться. «Со мной все будет в порядке», — сказала я с фальшивой бравадой. «Стрелку будет чем заняться, он не станет искать меня. Мы не поддерживали связь уже много лет. У меня нет причин думать, что он отправится меня искать». «Но тебе все равно стоит быть осторожнее, Шей». «Конечно». «Шей, я серьезно». «Я знаю» и снова я изо всех сил постаралась говорить уверенно, убеждая Лилли, что мне совершенно не нужно бояться стрелка. Я лишь надеялась, что так оно и есть. Глава восемнадцатая. Дрю. Британи Бекман сидела рядом со мной в зале филармонии. Это было мое второе свидание с ней, и она казалась довольно милой, наверное. По мнению Мэри Лу, моей ассистентки, мы с Бриттани идеально подходили друг к другу. Я подавил зевок. Не то чтобы я не любил классическую музыку. Я любил. Проблема заключалась в том, что я предпочитал знакомых композиторов. Я изучил программу перед началом и не узнал ни одного названия. Брит как она просила ее называть, получила эти билеты в подарок и пригласила меня составить ей компанию. Зазвучали скрипки, и мои глаза начали слепаться. Встряхнувшись, чтобы проснуться, я приложил все усилия, чтобы сесть прямо и слушать. Судя по виду Бриттани, она была полностью поглощена музыкой, и мне стоило последовать ее примеру или хотя бы попытаться. Но вместо музыки в голове крутился список ожидающих меня дел. Саре требовалась помощь с домашним заданием по чтению. Я сомневался, что Джейди, няне, хватит терпения, чтобы заставить ее работать. А воскресную проповедь я еще не закончил. Тот цикл, который я начал недавно, о духовных уроках, которые можно отыскать в популярных фильмах, попал в «Яблочко». Я получил огромное количество позитивных откликов от паствы. Слух о проповедях разошелся широко, и я получил весточки от нескольких друзей пасторов, которые спрашивали, как мне в голову пришла такая идея. Были, конечно же, и недовольны. Ни одна тема не может угодить всем и каждому. Размышления о проповеди напомнили мне о шее, которая и без того очень редко покидала мои мысли. Шея об этом не говорила, но я подозревал, что она уже побывала на свидании с тем типом, которого встретила в кафе. Когда она упомянула о нем впервые, я сдержал свою реакцию. Мне категорически не нравилось, что она будет видеться с другим мужчиной, и это было абсолютно ничем не обосновано, учитывая, что сам я сидел сейчас с брит в филармонии» так что, как бы мне ни хотелось Шей встречаться только со мной, это было бы абсолютно нечестно. В конце этого изматывающего вечера я вернулся домой, заплатил Джейди и рухнул на диван, совершенно опустошенный. Брит была милой женщиной, но между нами не проскочила искра, не возникло никакой химии. Поднявшись, я выключил свет в гостиной и тут заметил, что Марк выходит из своей комнаты. «Я тебя разбудил?» — спросил я у сына. Он чутко спал, и я часто замечал свидетельство того, что он вставал среди ночи. Когда я спрашивал Марка об этом, он обычно отмахивался, явно раздражаясь от моих вопросов. Он потер глаза и заморгал, глядя на меня. «Я слышал, как вы с Джейдой разговаривали». «Ой, прости, я не хотел мешать тебе спать». Утром Марк рано вставал в школу, и ему, растущему мальчику, следовало хорошо отдыхать. «Можно мне стакан молока, пап?» — спросил он. «Оно помогает мне заснуть». «Да, конечно. Учитывая, как я устал, стакан молока не помешал бы и мне. Не против, если я к тебе присоединюсь? Нормально». Марк взобрался на кухонный стул у стойки, а я достал два стакана и наполнил каждый до половины. «Ну, как прошло твое свидание?» — спросил он, когда я протянул ему молоко. «Я пожал плечами. Думаю, неплохо. Она тебе нравится?» На это я не знал, что ответить. «Ну, она хорошая женщина». «И это все?» — спросил Марк, прежде чем отпить молока. Ну, не совсем. И пока я отчаянно пытался найти способ объяснить ему свои чувства, Марк задал новый вопрос. "Шей, тебе нравится больше, да?» «И почему я ощущал себя виноватым, признавая то, что вне в моей компетенции?» М «Да». Мой сын улыбнулся, словно знал что-то, чего не знал я. Хм, «Я так и думал». Учитывая, что Марк никогда не видел Брит, мне было любопытно, как он угадал мои чувства. «И почему?» — спросил я. «Пап, серьезно?» Он покачал головой, словно я понятия не имела о людской природе. «Когда ты сегодня собирался, ты выглядел так, словно тебя на похороны позвали. На самом деле, не так уж плохо я и выглядел. Точнее, я не желал этого признавать». «Да неправда. Правда!» Тихо засмеявшись, я все-таки согласился с тем, что мой сын читает меня как сообщение на телефоне. Меня совершенно не интересовали встречи с Брит. Это она связалась со мной и предложила лишний билет. И я, застегнутый врасплох, не сумел отказаться так, чтобы ее не обидеть. Это была ошибка, которую я не собирался повторять». Ведь уже после первого свидания я знал, что у меня с ней ничего не выйдет. — Ты с шеей общался в последнее время? — спросил Марк. — Ну, мы переписываемся. — Ты ей сказал, что с Брит у вас ничего не выходит? — Нет, я и не собирался, особенно после того, как она ни словом не обмолвилась о своих свиданиях с Деваном. — Да почему нет? Вам надо пересечься, пап. — Ну, она встречается с другим парнем, и всякий раз, когда я пишу ей, она говорит, что занята. В этом я Марку и Саре раньше не признавался. Глаза Марка расширились от изумления. — Ты что, шутишь? С чего вдруг? э, -э, -э, -э Марк вскинул руку, останавливая меня. Он посмотрел на меня с чем-то очень похожим на нетерпение и даже на отвращение во взгляде. Слушай, пап, тебе нравится Шей, мне и Саре нравится Шей. Если ты позволишь какому-то другому парню вклиниться и увести ее у тебя, значит, ты ее не заслуживаешь. Вот оно, очередное печальное напоминание о том, что мне приходится выслушивать советы насчет личной жизни от собственного сына, который едва стал подростком. «И когда это ты научился разбираться в женщинах?» — спросил я. Марк пожал плечами. «Это просто здравый смысл, пап!» «Ну, мы решили с ней встречаться по отдельности, узнать, что такое другие отношения. Я уже пожалел, что проболтался об этом сыну. Мне пришлось иметь дело не только с Брит. Разошелся слух о том, что я снова начал искать пару». Одинокие женщины и их дуэньи буквально окружили меня. Не проходило и дня без того, чтобы друг или прихожанин не пожелал кого-то мне представить. При таком раскладе я мог бы ходить на свидание каждый раз с новой женщиной в течение следующих двух недель. Эд Шей предложила? Ну, мы оба решили, что это хорошая идея, которая с каждым днем все меньше мне нравилась». Марк тихо пробормотал. Ты, «Пап, ты меня удивляешь!» Я... я не знал, что ответить. Марк покачал головой, словно убедившись, что его отец — полнейший неудачник. «Да и ладно!» То, как он поддерживал шею, меня крайне удивило. Насколько я видел, до сих пор он не проявлял к ней никаких чувств. Сара же, наоборот, летела к шее, как калибри к сладкому сиропу. «Тебе настолько нравится Шей? «Ага», — сказал он и пожал плечами. «Она нормальная и нравится мне больше всех тех, кого я знаю по церкви». «Вот это рекомендация», — улыбнулся я. «Я ребенок. Я мало что знаю о женщинах, пап. Но Шей хорошая, и она заботится об окружающих». «О да, это так». Я видел, как она общается с людьми, в том числе с Ричардом, и меня потрясла ее эмпатия. Она была сильной, сильнее, чем сама понимала. Когда Кевин заговорил со мной о новой работе для Шей, он упомянул, что она стала лидером учащихся ее класса. Было совершенно ясно, что Сэйди, Фрэнки и все остальные сотрудники кафе на углу стали ее группой поддержки. Она не судила людей и была щедрой без всякой меры. Неделя шла к завершению, и телефонных звонков с предложениями познакомить меня с незамужней особой из числа друзей или родственников становилось все больше. Меня словно обстреливали подобными предложениями и беспрестанно с кем-то знакомили. В среду вечером, за несколько минут до того, как я должен был уйти в церковь, чтобы поговорить с директором хора перед репетицией, позвонили в дверь. На один краткий миг я понадеялся, что это Шей. Но это была не она. Вместо нее на пороге стояла женщина, одетая в джинсы, клетчатую куртку и шляпу с жесткими полями. Она держала форму для запекания, явно горячую, поскольку в руках у нее были прихватки. Женщина жизнерадостно улыбалась. Я был готов поклясться, что никогда в жизни ее не видел. Выглядела она так, словно работала на верфи Сетла. Чем могу быть полезен? — спросил я. — Я принесла тебе мою фирменную запеканку, курицу с рисом. Она протиснулась мимо меня и зашагала на кухню. Устроив запеканку на стойке, она огляделась и неодобрительно покачала головой. «И кто вы?» — спросил я, шагая за ней. «Ди Миллер, я так думаю, моя тетя Салли обо мне говорила». Я совершенно не мог припомнить никого по имени Салли. Сомневаюсь. Она прошла к плите, заглянула в духовку и сообщила, что моя кухня не отвечает стандартам, что бы это ни значило. «Да ты наверняка вспомнишь», — возразила она. «Тетя Салли говорила, тебе как классно я готовлю». Так что я принесла тебе обед, чтобы ты лично проверил мои умения. Я благодарен. Она перебила меня. Я не хочу быть прямолинейной или как-то давить на Мне Мне 35, я здорова, как корова, и я готова». «Готова к чему?» «К браку», — произнесла она, словно это само собой разумелось. Тетя Салли сказала, что конкуренция будет жесткой. Так что я решила проявить инициативу и лично представиться, пока тебя никто не увел». Я открывал и закрывал рот, не в силах подобрать слова. Марки и Сара к этому времени уже стояли рядом со мной и выглядели такими же потрясенными, как и я. Ди опустила взгляд и улыбнулась им. «Я никогда не была замужем. Образование у меня имеется, все зубы свои, и работаю я электриком на стройке. Против детей не возражаю». Сара бочком продвинулась мне за спину. — Благодарю за запеканку, но... — Она у меня особенная. Я постарался вытеснить ее из кухни к входной двери. Я как раз собирался идти в церковь. — Так я пойду с тобой. Марк посмотрел на меня и возвел глаза к потолку, словно говоря, что так мне и надо. — Ди, послушайте, я предпочел бы, чтобы вы не провожали меня в церковь. Я не помню, чтобы говорил с кем-то по имени Салли, и хоть и ценю ваш добрый жест, но мне неловко кормить детей обедом, который готовил совершенно незнакомый мне человек. Она застыла и нахмурилась. Ты пытаешься сказать, что не заинтересован? Ну, откровенно говоря, да. Обычно я проявлял больше вежливости, но я уже видел, что этой женщине нужно все излагать напрямую, не давая ей шансы истолковать слова превратно. Она приняла мой отказ, всего лишь пожав плечами. — Попытка не пытка? — Нет, не пытка. Я ценю добрые намерения. Но думаю, вам лучше взять свою курицу с рисом домой и поделиться ею с тетей Салли. Кем бы она ни была, мысленно добавил я. Ди забрала свою запеканку и ушла. Закрывая за ней дверь, я вздохнул с облегчением. Сара подбежала ко мне и обхватила за талию. Пап, пожалуйста, позвони Шей!» Ей не пришлось просить меня дважды. С меня было более чем достаточно этого маленького эксперимента. Как только дети улеглись спать, а я убедился, что Шей уже должна быть дома после занятий, я ей позвонил. «Дрю», — ответила она почти сразу, — «Привет», — сказал я с облегчением, вздыхая при звуке ее голоса. Словно бы все время до того, как она ответила на звонок, я провел в темной пещере без связи с внешним миром. «Ты в порядке?» «Нет, честно говоря, нет. Мне еще нужно было понять, чем я думал, когда предлагал ей эту дурацкую идею. Что не так?» «Да все!» Я не стал вдаваться в подробности. Как прошел твой ужин с тем, другим парнем? Она помедлила. Все было нормально. Мне бы хотелось услышать больше. Пожалей меня, сделай одолжение. Я не был уверен, но мне показалось, что я услышал ее хихиканье. Дэвон настоящий джентльмен, и я провела вполне приятный вечер. Это определенно было совсем не то, что я хотел услышать. Правда? Меня охватило уныние. «А как насчет тебя? Как у тебя все складывается?» — спросила она. «Нормально. Гордость требовала скрыть тот факт, что мои попытки обернулись ужасным провалом. Э, судя по твоему голосу, тебе не слишком везло?» «Ну, можно и так сказать. И раз уж я все равно звучал жалко, я решил выдать ей все как есть. Если тебе интересно...» Недавно я познакомился с женщиной-электриком со стройки, которая буквально вломилась ко мне в дом с запеканкой перевес. Перечислила свои умения и сообщила, что мне нужна другая духовка, если я хочу соответствовать ее стандартам. Как я и ожидал, Шейр смеялась. Она даже предложила мне проверить весь дом, но я отказался. И, чувствуя, что это важно, я добавил. И запеканку я попросил унести обратно. Я заметил, что форма была керамической, а значит, мне предстояло вернуть ее владелица. Насколько я понимал, принять такой подарок без последствий не получилось бы. Она, наверное, ожидала, что присоединится к нам за обедом, но это уже были чистые домыслы с моей стороны. — Мне очень жаль, что у тебя возникли проблемы, Дрю. — Да нет, тебе не жаль, — возразил я. — Ладно, честно говоря, ты прав. Я тут всячески пытаюсь не рассмеяться. Ты могла бы хотя бы сказать, что скучала по мне. — Я скучаю по тебе, — произнесла она тихим и нежным голосом. — Когда ты пригласил меня в кино, я страшно жалела, что я не смогу пойти. — Ну, спасибо тебе за это. Ее слова лились, как бальзам на солнечный ожог. — Пожалуйста. Я выдохнул, не зная, как продолжить разговор, особенно после того, как Шея упомянула о том, что ее свидание прошло куда лучше. «Итак», — сказал я, растягивая слова, «ты собираешься встречаться с этим парнем?» Ну, он просил меня об этом, и мы неплохо провели время. Ох! Ее ответ показался мне пинком в живот. Я не сказала, что согласилась. «Шей!» ты играешь со мной, и это нечестно. Но смилуйся, скажи правду, потому что я действительно страдаю и жутко сожалею, что вообще это предложил. Я более чем готов выбросить белый флаг, сдаться и двигаться вперед только с тобой. Она вздохнула и замолчала. «Дрю, ты серьезно?» «Да как никогда в жизни!» «И Марк на меня сердится!» Он сказал, что если я потеряю тебя, то это будет значить, что я тебя никогда и не заслуживал. Марк так сказал? Честная скаутская. И снова последовало молчание, после которого она произнесла. Мне тоже было плохо при мысли о том, что ты проводишь время с другой женщиной, Дрю. Особенно с учетом моего прошлого и целого чемодана недостатков. Слава Богу. Я не хочу встречаться ни с кем, кроме тебя, Шей. Ты уверен? Да после минувшей недели я могу сказать, что еще никогда в жизни не был в чем-то настолько уверен. Я помедлила затем спросил. А ты? Я чувствую то же самое. Облегчение было невероятным. Я ощущал себя буквально на седьмом небе. И впервые за всю неделю я спал, как младенец, опроснулся свежим и отдохнувшим. Я не знал, куда приведут меня отношения с Шей, но намеревался это выяснить. Глава девятнадцатая. Шей. Я была вполне довольна жизнью, особенно тем, как в этой жизни все складывалось из дрюк. Прошедшие несколько недель преподнесли нам обоим очень ценный урок. Как Сэдди говорила, Дэвон оказался хорошим парнем. Мне нравилось его общество, и при других обстоятельствах я была бы не против узнать его получше. Но все мои чувства устремлялись к некому пастору, так что было бы неправильно давать Дэвону надежду. Он принял новости, пожав плечами и пожелал мне удачи. И передай тому, с кем встречаешься, что он чертовски везучий парень, — сказал мне Деван, когда я объяснилась с ним. Со своей личной историей я никогда не считала себя ценным призом, а его слова помогли мне вспомнить, что я проделала долгий путь с тех дней, когда шаталась с членами банды и заигрывалась с наркотиками. Тюрьма изменила меня, а центр надежды показал мне путь к лучшей жизни. Центр... Очень правильно назвали. Я была полна надежды на то, что изменения к лучшему дадут результат. Незадолго до дня святого Валентина я вышла из автобуса и направилась в кафе. Еще было раннее темное утро, и я с осторожностью оглядывалась вокруг, оценивая обстановку. Прошло две недели с тех пор, как я узнала о компьютерном сбое, из-за которого преступников выпустили на волю. Новости пестрели подробностями. Некоторых задержали, но столько же до сих пор оставались на свободе. Имена тех, кого еще не поймали, публиковались в газетах. И именно там я видела имя стрелка. Возможно, я зря не волновалась из-за его освобождения, но я больше не жила в прежнем районе и не общалась со старыми приятелями. Прошло почти пять лет с тех пор, как я в последний раз его видела. Я молилась о том, чтобы он забыл меня, и мне хотелось верить, что я в безопасности, вот только я не могла до конца убедить себя, что стрелок не явится меня искать. Выйдя из автобуса, я всегда осматривалась по сторонам. Если стрелок вычислил меня, то именно на автобусной остановке я была особенно уязвима. Улица оставалась пустынной и тихой, пока я шагала к кафе на углу. Приблизившись, я заметила Ричарда и Чака у стены здания. Оба все еще спали. Через окно я видела, что Сэдди и Фрэнки приводят кафе в порядок перед открытием. «Кофе готов», — сказала мне Сэдди, как только я вошла с холода. Она знала, что я отношу кофе Ричарду и Чаку. Я налила каждому по стакану, добавила сахар и сливки. Оба ветерана ВМФ любили сладкий кофе, так что сахара я не жалела. Когда я вернулась с двумя стаканами, они оба уже проснулись и ждали меня. «Ну, как спалось?» — спросила я. Не знаю, как они умудрялись отдыхать, прислонясь к стене здания. Они заявляли, что так же хорошо, как и в кровати, но я подозревала, что они преувеличивают, не желая, чтобы я поднимала шум. Я очень сблизилась с ними обоими, особенно с Ричардом, и не раз предлагала им отправиться в приют, но ни того, ни другого это, по всей видимости, не интересовало. Я этого не понимала, но и ни о чем не спрашивала. «Ох, ты просто ангел!» — сказал Ричард, с благодарностью принимая кофе. Из темноты вдруг выступила неясная фигура. А, тут ты ошибаешься, старик!» По моей спине прошла дрожь. Я узнала бы голос стрелка где угодно и когда угодно. Он целеустремленно шагал ко мне, и вид у него был угрожающий. Он похудел с тех пор, как я в последний раз его видела, и на шее у него появилась огромная татуировка в виде змеи. И я застыла, сцепив зубы. Язык проглотила шею прорычал он. Глаза у него были темные и холодные, а души у него не было. «Оставь-ка ее в покое!» — вскинулся Ричард. «Заткнись, старик, пока я не выбил тебе оставшиеся зубы». Не желая рисковать и получить тумаков, Чак тут же скрылся из вида. А вот Ричард остался на месте, чтобы меня не бросать. «Ричард, все нормально, иди», — сказала я. Меньше всего мне хотелось, чтобы Стрелок ударил моего друга. «Ты ее слышал?» «Свали», — сказал Стрелок, отталкивая Ричарда в сторону. «Мне нужно поговорить с моей женщиной». «Стрелок, прошло пять лет. Я больше не твоя женщина». Он ударил меня по лицу резко и сильно, и я почувствовала во рту кровь. «Ты моя, пока я не велю тебе идти к черту, поняла?» Прижав руку к чеке, я спросил, как ты меня нашел? От чего мне было это важно, я и сама не понимала. А ты думала, что можешь от меня спрятаться? Я пыталась, прошептала я, сплевывая на тротуар скопившуюся во рту кровь. Ричард сочувственно на меня посмотрел, но он никак не мог мне помочь. Стрелок взглянул на Ричарда и заорал, отталкивая его в сторону. «Проваливай!» «Нет!» «Ричард, пожалуйста!» Стрелок снова меня ударил, и я отлетела назад, увидев звезды. «Я буду бить ее, пока ты не исчезнешь!» «Нет, я ее не оставлю», — сказал Ричард, бросаясь на Стрелка и врезаясь в него плечом. Стрелок даже не пошатнулся. «Мне все равно, что ты со мной сделаешь, Стрелок, только не трогай его!» «А -а! Так, «Так важен этот старик!» — спросил он, схватил Ричарда за воротник пальто и вздернул так, что тот начал задыхаться. Горячий кофе выплеснулся из его стакана на тротуар. Ричард пытался освободиться, но напрасно. Он был слишком стар и слаб, чтобы оказать достойное сопротивление. «Ладно, ладно!» — воскликнула я. «Что ты хочешь от меня?» «Где Кейден?» Требовательно спросил Стрелок. «Я не знаю!» — меня охватило отчаяние. «Клянусь! Не надо мне этого дерьма!» «Я не знаю!» — крикнула я, снова делая упор на каждом слове. «Я много лет не видела брата!» «Я тебе не верю. Этот сопливый кусок дерьма всегда цеплялся за тебя, словно ты его мамочка. Ты знаешь, где он, так что выкладывай, иначе...» Он оставил угрозу висеть в воздухе. «Клянусь, я не знаю!» Стрелок коротко и злобно хохотнул. Ха -ха, «У тебя всегда была слабость к младшему братику. Думаешь, я не секу, что ты его защищаешь?» «Да я не защищаю его, клянусь тебе!» Я пятилась от стрелка потихоньку, шаг за шагом, и молилась, чтобы Сэдди и Фрэнки задумались, почему меня нет так долго, и явились сюда проверить. Эта стена кафе была сплошной, без окон. Мои шансы сбежать равнялись нулю. Я не могла бросить Ричарда. Стрелок отпустил его. Ричард, не в силах удержать равновесие, покачнулся и сполз по стене дома. Свободной рукой стрелок ударил меня в скулу с такой силой, что я буквально отлетела назад. «Ничего другого ты не заслуживаешь, слюнтяйка, бесхребетная, белый мусор!» Я рухнула, словно камень, перед глазами плясали звезды. Как только я оказалась на тротуаре, стрелок пнул меня в ребра. Я отвернулась, попыталась подняться на колени, но он не прекращал меня избивать. Схватив меня за волосы, он резко ударил меня лбом и тротуар. Закричал Ричард. Или, может, я. Стрелок собирался меня убить. Его уже судили на ему нечего было терять. «Давай, сдавай его, женщина!» Мой висок врезался в бетон. «Отойди от нее немедленно, иначе пожалеешь». Я слышала, как кто-то заговорил, но голос доносился издалека. Я с трудом оставалась в сознании. Вроде бы это был голос Фрэнки, но Фрэнки ведь оставался в кафе, на кухне, готовил завтрак для утренних посетителей. Вдалеке зазвучала сирена. Я поморгала и разглядела, что Фрэнки держит бейсбольную биту. Рядом с ним стоял Чак, сжимая в руках что-то похожее на швабру. Я едва не рассумеялась. Он решил, будто сможет защитить меня от стрелка с помощью этой штуки. Но я была благодарна ему за эту попытку. Я попыталась сесть, но стрелок выругался и снова пнул меня в ребра своим тяжелым ботинком. Боль обожгла весь бок. Я задыхалась, колени отказались меня держать, и я схватилась за живот, пытаясь защититься. Именно тогда я почувствовала, что за мной гонится тьма. Я сопротивлялась ей, но безуспешно. Не знаю, как долго я была без сознания. Наверное, всего пару минут. Когда я пришла в себя, Ричард стоял на коленях на тротуаре рядом со мной. И в его глазах были слезы. По другую сторону находилась седи Она держала меня за руку. — Крепи шею! — шептала она. — Скорая уже едет. Я смотрела на друзей, пытаясь понять, почему в их глазах столько тревоги. Я хотела сказать им, что все в порядке, но я вдруг поняла, что не могу говорить. — Прости, Шей, мне так жаль, — произнес Фрэнки. — Я не знал, я бы вышел раньше. Я кое-как улыбнулась, показывая, что понимаю его. Все болело. Голова гудела так, словно кто-то бил по ней изнутри молотком. Я видела страх и беспокойство в глазах друзей и сознавала, что дела мои обстоят гораздо хуже, чем мне кажется. Дышать было трудно. Перед глазами все плыло, я едва удерживалась в сознании. Каким-то образом я догадалась, что у меня сотрясение мозга. Стрелок очень сильно бил меня по голове и пинал. Много лет назад я слышала, что при травмах головы важно оставаться в сознании. Кто сказал мне это? Учитель? Нет. Я что, посещала курсы первой помощи? Когда это было? Я не могла вспомнить и не могла держать глаза открытыми, несмотря на все усилия. Они закрывались сами, а я была не в силах заставить веки двигаться. Приближались голоса разные голоса, ни сэди, френки, ни знакомые. Один явно принадлежал полицейскому. Я определила это по вопросам, которые он задавал. Купы всегда задают много вопросов. Затем меня подняли с тротуара, и мне почудилось, что я парю. Я ведь не помнила, что умею летать. Кто бы мог подумать? Может, я одна из героинь Питера Пэна? Как звали ту девочку? И снова я не могла вспомнить. Нужно больше читать. А, Венди, вот как ее звали, Венди, красивое имя. И опять голоса все больше. Они звучали странно. Их слова сливались, становились громче, потом тише. Они что, пили на работе? Кому-то нужно написать на них жалобу. Я пыталась поднять руку, но не сумела даже пошевелиться, Напряглась, чтобы попробовать снова, но все равно безрезультатно. — Шей, мы везем тебя в госпиталь, — сказал какой-то мужчина плавающим голосом. — Если уж шевельнуть рукой не получается, то хоть глаза-то я открою. Больница мне слишком дорого обойдется, я не могу себе этого позволить. Платить должен стрелок, вот так вот. Я заставлю его заплатить. — Нет, я никогда... Никогда больше не хочу его видеть, его и Кейдена, моего брата. Если Стрелок найдет моего брата, он наверняка его убьет. Нет, я не хотела, чтобы Кейден умер. От страха адреналин хлынул в кровь, когда я вспомнила, как на меня смотрел Стрелок. Ему нужен был Кейден. Вот опять Стрелок оказался рядом. От него буквально веяло злом. Я пыталась закричать, но у меня не вышло. Он смотрел прямо сквозь меня, он потянулся, схватил меня за шею обеими руками и начал душить. Моим телом овладела паника, я отчаянно стремилась освободиться. Я задыхалась, будучи не в состоянии шелохнуться, и никто мне не помогал. Ну почему люди с пьяными голосами не пытаются остановить стрелка, пока он меня не убил? — У нее конвульсии, — говорил не стрелок, кто-то другой. Да не было у меня никаких конвульсий. Я только старалась спастись от стрелка. Они должны убрать его от меня. Но неужели они не видят, что он делает? Да почему они опять подпустили его ко мне? Разве они не заметили, сколько вреда он уже успел причинить? Пронзительный звук врезался в уши. «Сирена?» Я обрадовалась, потому что она спугнула стрелка, и я смогла расслабиться. Меня затопило облегчение. Голова болела так, как никогда в жизни ничего не болела. Боль была такой сильной, что я ослепла. Я пыталась открыть глаза, правда пыталась, но не сумела. И было просто невозможно оставаться в сознании, несмотря на все старания. И хоть я узнала об этом на курсах неотложной помощи, но ничего не получалось. И как бы я ни сражалась, мне пришлось отдаться тьме. Глава двадцатая. Дрю. Наброски следующей проповеди отлично сходились друг с другом, когда кто-то постучал в дверь моего кабинета. Да. Обычно, если кто-то приходил ко мне в офис, Мэрилу сообщала о посетителе по интеркому. Моя ассистентка открыла дверь и вошла, тут же захлопнув ее за собой. Что-то определенно было не в порядке но не успел я спросить, как она заговорила. Твои двое мужчин. Они желают с тобой встретиться. Заявляют, будто знают тебя». «И в чем проблема?» Мэри Луи явно было неловко. «Они выглядят, как бомжи». Ее мнительность удивила меня. «Я уверен, что их можно впустить». И все же она замерла, словно не доверяя моему решению. «Точно? Я могу попросить их уйти». Они чем-то взволнованы, какие-то очень расстроенные. Когда они пришли, я хотела вызвать полицию, и все еще могу, если, если ты решишь, что так будет лучше. Мэри Лу была подобна льву у ворот моего города, насколько я ее знал. Я не успел ей объяснить, что в ту ночь, когда я выезжал с группой поиска и помощи, я познакомился со множеством бездомных». Я сообщил им, кто я и где меня можно найти в случае нужды. Возможно, стоило все же предупредить об этом свою ассистентку, которая явно была не по себе. «Я с этим разберусь», — сказал я, вставая из-за стола. Как только я вышел в фойе, я тут же узнал в посетителях Ричарда и Чака, друзей Шей. Я собирался пригласить их в кабинет, но они вскочили и бросились ко мне, что-то хором рассказывая на бегу, пока я их не остановил. Я вскинул руку, прося их замолчать. «Пусть говорит кто-то один». «Мы сделали, что могли, но она пострадала», — выпалил Ричард. Половина его лица опухла и уже начала окрашиваться в синий и черный. «Она очень пострадала, пастор, очень сильно». — добавил Чак. — Шей пострадала. Они могли иметь в виду только ее. Ричард кивнул, и глаза его затуманили слезы. Я пытался его остановить, но он здоровенный парень. Отбросил меня так, словно я вообще ничего не весил. — А я убежал и привел помощь, — добавил Чак. Ричард не мог ее оставить. — Нет, сэр, только не Ричард. Он помешал тому Верзеле. Он был герой, настоящий герой. Второй бродяга смотрел на друга глазами, сияющими от гордости. Что с Шей случилось? Только это меня интересовало. О своих достижениях эти двое могли рассказать мне и позже. Для меня главное было узнать, как дела у Шей. Ну, приехала скорая и увезла ее в больницу. В какую? Старые бродяги пожали плечами, они понятия не имели об этом. — Кто на нее напал? — спросил я. — Я не знаю его имени, — покачал головой Чак. — О, она называла его Стрелком, — помог ему Ричард. Он знал ее когда-то давно и хотел, чтобы она сказала, где найти Кейдена, ее брата. Она пыталась объяснить, что не знает, но он ей не поверил. Только бил ее и бил, и что бы я ни делал, я не мог его остановить. Желудок у меня скрутило, как на парусной яхте посреди атлантического шторма. Быстро вернувшись в кабинет, я схватил пальто и сказал Мэри Лу, что позвоню ей, как только получу информацию. Я знал, что она наверняка подслушивала наш разговор. Возможно, я попрошу тебя отменить все встречи в моем сегодняшнем расписании, но... Я не стал ее слушать. Ричард и Чак сели в машину со мной, снова говоря одновременно и излагая подробности. Я узнал, что Чак вышел против стрелка со шваброй, а у Френки была обита. Важнее всего было добраться до шеи, убедиться, что с ней все в порядке. Начать стоило с кафе на углу. Сэдди и были на месте происшествия. Они скажут мне, в какую больницу Шей увезли на скорой. Мне повезло, я попал в затишье между завтраком и обедом в кафе. Как только я вошел, Сэдди вскинула на меня взгляд, словно ждала меня. И хотя инцидент произошел несколько часов назад, официантка оставалась бледной и испуганной. Как только она меня увидела, она прижала руку к рту, как будто собиралась расплакаться. Какая больница, сказал я, не пройдя и метра от входа. У меня не было времени проявлять вежливость, рассказать мне о своей роли и всем, что знала о Сэди, могла и позже. Сейчас же я сгорал от желания быть рядом с Шей. Шведский госпиталь, откликнулась Сэди. Спасибо. Быстро развернувшись, я почти бегом покинул кафе, едва не столкнувшись с Ричардом и Чаком. Оба выглядели потрясенными и явно не знали, что делать дальше. «Вы едете?» — бросил я через плечо. «Да», — машинально согласился Ричард. «Как думаешь, это нормально?» — Чак заколебался. «Тебе решать. Я не собирался уговаривать его ехать со мной, если он этого не хотел». И все же они оба последовали за мной, всячески стараясь не отставать, когда я спешил к тому месту, где оставил машину. Я заметил, что Чаку не по себе в салоне, что он каждые несколько секунд ерзает на сиденье. К счастью, я знал хорошее место, где можно было припарковаться у шведского госпиталя, и зарулил прямо туда. До того, как я потерял Кэти, я работал тут капеланом и был знаком из больницей и с персоналом. Ричард и Чак трусцой двинулись за мной, когда я пошел к палатам неотложной терапии, поскольку парамедики, скорее всего, доставили ее туда. Оба остались в фойе, когда я миновал приемную. Никто не спрашивал, что я здесь делаю. Здесь все меня знали и уважали. Я довольно быстро нашел шею в одной из палат. Когда я увидел, в каком она состоянии, у меня до тошноты закружилась голова. Пришлось опереться рукой о стену, чтобы удержаться на ногах. «Дрю?» Я поднял взгляд и увидел доктора Джона Карсона. «Твоя знакомая?» — спросил он, глядя на шею. И я кивнул. «Да, она мой друг, добрый друг». Если я прежде сомневался в своих чувствах к шее, то при виде ее разбитого лица и запекшейся в волосах крови я получил все нужные ответы. На миг мне показалось, что меня вот-вот стошнит. Тот неизвестный, который избил ее, который осмелился причинить ей боль, вызвал во мне ярость настолько сильная, что мне потребовалось все самообладание до капли, чтобы не пробить кулаком стену. Я хотел выследить это животное и сделать с ним то же самое, что он сделал с шеей, если не хуже. По природе своей я не был жестоким, но в этот миг легко мог потерять контроль. «Дрю, ты в порядке?» Глубоко втянув в себя воздух, чтобы успокоиться, я постарался сохранять присутствие духа. «Как сильно она пострадала?» — спросил я доктора Карсона. «Ну, я жду результата обследования». Она без сознания? не шевельнулась с того момента, как я вошел в комнату. Да, я не обращался к ней напрямую, но будь она в сознании, она бы услышала мой голос и поняла, что я рядом. Твоя подруга в коме, пастор. И хоть я пока еще только жду результата тестов, могу с уверенностью сказать, что у нее проломлен череп». Трещины в черепе — дело опасное. Я сглотнул ком, в который превратились мои шок и страх. «Операция?» «О, пока не знаю, но вполне возможно». Врач похлопал меня по плечу. Карсон был хорошим доктором и хорошим человеком. Он знал о моей жене и, хотя специализировался на экстренной помощи, часто сидел со мной ближе к концу жизни Кати. «Мы не можем позволить тебе здесь остаться», — мягко произнес он. «Я знаю. Я с самого начала ожидал, что меня прогонят. Можно мне поговорить с ней минуту?» Он помедлил. «Но только не больше минуты, Дрю». Подойдя к больничной кровати, я взял безжизненную руку шеи и поднес к губам, целуя ее в ладонь. «Милая, я здесь». С тобой все будет хорошо, слышишь? Мой голос задрожал от избытка эмоций. Мне было больно ее оставлять, но иначе я поступить не мог. Доктор Карсон вывел меня из палаты. Я дам тебе знать, Дрю, когда придут результаты обследования. Спасибо. Я двинулся прочь из палаты, и каждый шаг давался мне с большим трудом. Вернувшись в приемную, я нашел там Ричарда и Чака. Ричард сидел в одиночестве, забившись в дальний угол. Чак мялся у двери и словно хотел убедиться, что в любой момент сможет отсюда сбежать. Увидев, что я возвращаюсь, оба с тревогой посмотрели на меня. «Как наша девочка?» — спросил Ричард, подходя ко мне. Чак присоединился к нему, но так и не перестал оглядываться на стеклянную дверь. «Не очень хорошо», — со вздохом ответил я. Рухнул на стул и обхватил руками голову. В глубине души мне хотелось отчитать их за то, что они меня не предупредили, как обстоят дела. Я-то думал, что шей понадобится пара швов, что она отделается несколькими синяками. Все оказалось гораздо хуже. Достав телефон, я позвонил в офис. Мэрилу ответила сразу же. Отмени все, что у меня запланировано на остаток дня, сказал я ей, и понял, что мне, скорее всего, до конца недели придется планировать дела не более чем на день. Все зависело от того, какое лечение предстоит шей. Прошел еще час, который я был готов поклясться, длился дольше, чем все шесть. Я расхаживал по коридору, испуганный, теряя терпение, умоляя Бога спасти ее. Найдя автомат с кофе, я взял себе стаканчик и еще пару для Ричарда и Чака. Они пытались рассказать мне, что случилось, но я не мог слушать, не мог этого выносить. Доказательства того, как жестоко избили шеи, были буквально написаны на ее лице. Когда появился доктор Карсон, я рванулся к нему так, что едва не опрокинул престарелого мужчину с ходунками. Извинившись, я все же добрался до врача. Выглядел он серьезным и обеспокоенным, так что я испугался худшего. Как я и предполагал, Дрю, ушей трещины в черепе. Давление на мозг продолжает возрастать. Я проконсультировался с другим специалистом, и мы пришли к решению, что операция обязательна. Мое горло тут же онемело, я не мог говорить. И боялся, что если попытаюсь что-нибудь сказать, у меня выйдет лишь жалкий писк, поэтому я хранил молчание. Доктор Карсон продолжил. «Твою подругу прямо сейчас готовят к операции». Ричард и Чак подошли и остановились по обе стороны от меня, чтобы я мог объяснить им детали. Ее везут в операционную, сказал я, как только страх отпустил меня настолько, что я смог произносить хоть какие-то слова. Операционный блок располагался несколькими этажами выше. Поняв, что они ничем не сумеют помочь, Ричард и Чак решили уйти из больницы. Им явно было очень неуютно в здании госпиталя, особенно Чаку. Я пообещал рассказать им, как все пройдет. — Шея сильная, — заверил меня Ричард. — Она не поддалась этому Верзиле. Я, я только жалею, что не смог с ним справиться. Я знал. Ричард сделал все, что было в его силах, пытаясь защитить ее — и сказал ему об этом, чего глаза старика наполнились слезами. «Если бы у меня была дочь, я бы хотел, чтобы она была такой, как Шей. прошептал он, шмыгая носом и утираясь рукавом пальто. Комната ожидания возле хирургического отделения была довольно большой. За столом в ней сидел больничный волонтер, готовый отвечать на вопросы и по необходимости связываться с персоналом. Когда я пришел, комната была переполнена людьми. Несколько часов спустя я вышел в коридор и достал из кармана телефон. Когда я служил здесь капелланом, телефоны проносить не позволяли. Судя по всему, этот запрет был снят. Я видел, как другие люди говорили по телефону, и никто им этого не запрещал. Линда Кинкейт ответила после второго гудка. Я доверял ей и знал, что она хорошо позаботится о детях, пока меня не будет. Быстро обменявшись с ней приветствиями, я спросил. «Ты не могла бы присмотреть за Марком и Сарой после школы?» «Конечно. Когда мне тебя ждать?» Я затруднялся ответить. «Не знаю. Я жду, когда друга вывезут из операционной». Ее сочувствие было искренним. Мне очень жаль». Я знаю этого друга. Это Шей. На нее напали сегодня утром. «Шей?» — ахнула она. «Почему на нее напали? За что?» Вместо того, чтобы вдаваться в долгие объяснения, я решил полностью избегать этой темы. Все очень серьезно, Линда. И по возможности я хотел бы сейчас быть здесь, рядом с ней. «А, конечно, я сделаю все, что от меня потребуется». «Спасибо». Прошептал я, благодарный настолько, что этого нельзя было выразить словами. «Как только у меня появится информация, я дам тебе знать». Прошло еще девяносто минут, пока я не получил новости о том, что шею вывозят из операционной. К тому времени ко мне присоединилась Лилли Палмер. Мы оба молча сидели рядом и вскоре остались единственными людьми в комнате. «А я советовала ей быть осторожней», — прошептала Лили. «Боялась, что может случиться нечто подобное. Она проделала такой путь». Лили не договорила. Лили редко проявляла эмоции, поэтому я видел, как она расстроена. Когда она только пришла сюда, ее глаза блестели так, словно она сдерживала слезы. Я знал, что они были близки с Шей, и радовался, что у Шей есть такая хорошая подруга. В комнату вошел хирург, и мы с Лили поднялись с нетерпением, ожидая новостей о состоянии Шей. «Вы ее родственники?» — спросил врач. «Ну, насколько я знаю, родных у нее нет. Я ее пастор», — сказал я. «И не только пастор, но об этом я упоминать не стал». «А я ее подруга», — откликнулась Лилли. Хирург начал пространно объяснять нам детали операции и все необходимые меры, которые были приняты, чтобы облегчить давление на мозг шеи. В итоге оказалось, что прогноз хороший, но пройдет несколько часов, а то и дней, прежде чем она придет в себя. «Как только ее переведут из реанимации в палату, мы сможем ее увидеть». Лилле нужно было возвращаться к семье, но я пообещал ей сообщить все новости сразу, как только они появятся. Я проводил Лилли к лифту, а вернувшись, увидел, что шею перевезли из реанимационного отделения в палату. Подтащив стул к кровати, я взял ее за руку и молился так же страстно, как делал это с того момента, когда узнал, как она пострадала. На второй день пришел Кевин, и мы молились вместе с ним. Каждый день заходили Лилли, Палмер и Ричард, но без чака. К счастью, Линда присматривала за моими детьми. Ради Марка и Сары я возвращался домой на ночь и отвечал на их вопросы. Сара молилась за шеи, и Марк, как я подозревал, тоже, только не стоя у кровати на коленях, как моя дочь». Шей не выходила из комы четыре дня, и за это время я наконец понял, как сильно ее полюбил. Не знаю, как долго я пытался бы это осознать и принять правду о своих чувствах, не проведя я столько времени у ее постели. Сидя рядом с ней, я все отчетливее осознавал, как важна она стала для меня и моих детей. Осталось лишь найти способ ей об этом сообщить. Глава двадцать первая. Шей, когда я проснулась, то увидела лишь ослепительный свет. Я открыла глаза и сразу же их закрыла. Шей, ты очнулась? Это был голос Дрю. Он здесь со мной, но где я оказалась? В голове стоял туман, я не могла понять, что случилось. «И бога ради, почему на меня направлены такие яркие прожектора?» Кто-то взял меня за руку и начал целовать мои пальцы. Я поняла, что это Дрю, но не рискнула открыть глаза, чтобы не ослепнуть от ламп. «Если ты слышишь меня, сожми мои пальцы!» Я сжала руку Дрю. «Слава тебе, Господи! Спасибо!» Прошептал он с такими искренними эмоциями, что я тут же поняла. «Дело плохо». Горло изнутри было словно выстелено сухим пергаментом. Дрю, похоже, прочитал мои мысли, потому что моих губ коснулась соломинка, и я жадно к ней присосалась. «К я не сумела закончить вопрос, но Дрю, видимо, знал, о чем я хотела спросить, потому что ответил. «Ты в больнице. На тебя напали и избили». Тебе сделали операцию, чтобы ослабить давление на мозг. Было несколько трещин в черепе. На меня напали? Я совсем этого не помнила. Кто же захотел причинить мне вред? Мне нужно сказать медсестре, что ты в сознании, Шей. Он отпустил мою руку, и я услышала, как дверь открылась и захлопнулась, когда Дрю вышел из палаты. И снова я попыталась открыть глаза, но не выдержала яркого света. Я словно смотрела прямо на солнце. Дрю, как мне показалось, отсутствовал всего пару секунд, а затем вернулся с медсестрой, которая тут же принялась снимать мои жизненные показатели и говорить со мной. Но уже очень скоро меня начало клонить в сон. Меня окружали голоса, но теперь они звучали радостно и бодро. Я попыталась улыбнуться. Мне задавали вопросы и ждали ответов, однако я не могла отвечать. Я чувствовала, что темнота увлекает меня обратно в уютный сон. И торопиться было некуда, потому что Дрю наверняка позже все объяснит. Проснувшись в следующий раз, я снова услышала голоса. Один принадлежал Лилли Палмер, второй казался незнакомым. Мне нравилось слушать их разговор. Лилли рассказывала незнакомцу, как мы познакомились с ней год назад в Центре Надежды. О том, как я приехала туда с диким гонором и как со временем изменилась. В ее словах сквозила гордость, которая помогла мне понять, какой путь я проделала и сколько еще предстоит пройти». Я хотела объяснить, что на этом пути мне много помогали, а лили больше всех. Ей стоило бы стать сержантом морских пехотинцев. Она давила, она прессовала меня так, что мне хотелось кричать, сбежать от нее, спрятаться. Только муштровала она меня не в плане физической подготовки. Лили заставляла меня смотреть в лицо всему тому эмоциональному мусору, который я волокла за собой все эти годы. Обиды, злость, страхи она ничего не позволила проигнорировать и спрятать от себя. Было очень много боли и слез, но в итоге оказалось, что оно того стоило. Однажды во время сессии я так разозлилась, что вскочила и начала кричать на Лилли. Она слишком многого от меня требовала, и я не могла больше этого выносить». Что меня тогда потрясло, так это широкая улыбка, с которой она на меня посмотрела. Тот момент стал поворотной точкой. «Мне ужасно жаль, что с ней такое случилось», — сказала Лили. «Да, интересно. Мне вообще-то хотелось бы знать, что именно со мной случилось». Лили продолжила. «Насколько я поняла, этого гада еще не поймали» а полиция знает, кто именно на нее напал. Этот человек из прошлого, шеи. она называла его уличной кличкой — Стрелок. Стрелок, Стрелок. Голова взорвалась болью, и я, наверное, закричала, потому что Лили тут же схватила меня за руку. — Шей, ты в порядке? Мне вызовут медсестру? Я сумела покачать головой. Так это Стрелок меня избил. Как же это возможно? Он ведь должен сидеть в тюрьме. И почему я не могу вспомнить, что со мной случилось? Я совершенно ничего не понимала. Несколько минут спустя я, наверное, снова заснула. Потому что, когда я очнулась в следующий раз, лампы уже не были такими яркими и слепящими, и я сумела открыть глаза. И сразу же увидела Дрю, сидящего у моей постели. На коленях он держал Библию, которую, судя по всему, читал. «Привет!» — прошептала я. Он посмотрел на меня и широко улыбнулся. Отложив Библию, Дрю поднялся и наклонился ко мне. «Ты проснулась!» Я попыталась улыбнуться. «Хочешь еще воды?» «Да, пожалуйста!» Он, как и раньше, поднес к моим губам соломинку, и я напилась. А когда он убрал стакан, я подняла руку к голове и нащупала бинты. И в тот же миг ко мне вернулась память. Я вспомнила, что со мной были Ричард и Чак, и испугалась, что они тоже могли пострадать. «Ричард?» «Да он сходит с ума от беспокойства за тебя. Каждый день приходит сюда, в госпиталь, стоит в дверях и не заходит в палату». Еще не разобрался, что тут позволяется, но это очень добрый поступок с его стороны. Он смотрит на тебя из коридора, шмыгает носом и уходит, а потом возвращается и снова смотрит, опять шмыгает носом, и тогда уже уходит совсем. Ричард пытался спасти меня. Очаг в порядке. Да оба в порядке. Я слышал, что сделал Ричард. Он оказался настоящим храбрецом. Дрю посмотрел на меня, и на его лице медленно расцвела улыбка. Я долго ждал, когда ты проснешься и заговоришь. И теперь, когда ты наконец это сделала, я хочу сказать, что ты никогда еще не выглядела так хорошо. Я не смогла сдержаться и засмеялась. Ну да, конечно. Как долго я была в отключке. Долго. Четыре дня, четыре самых долгих дня в моей жизни, шеи. Он коснулся моей щеки и, глядя на меня с такой нежностью, что я прикусила губу, опасаясь, что расплачусь. Все случившееся вызвало чувство, грозившее захлестнуть меня с головой. «Полиция уже нашла стрелка?» Дрю покачал головой и помрачнел. «Пока нет, но это лишь вопрос времени. Его обязательно поймают». Я с трудом сглотнула ком в горле. «Он ищет моего брата. То, что я ухитрилась пережить первое нападение, не означало, что стрелок не попытается напасть снова. Он знал, где я работаю, и, что вполне вероятно, знал также мой домашний адрес». Страх тут же вцепился в меня такой острой и жесткой хваткой, что мне вдруг стало тяжело дышать. «Как думаешь, а как он тебя нашел?» — спросил Дрю. Это был тот самый вопрос, который то и дело звучал в моей голове с тех пор, как я узнала, что именно Стрелок стал причиной моего нынешнего состояния. «Я думаю, из-за Ричарда». Он пытался разыскать Кейдена. Я не желала иметь никаких дел со своим братом, просто хотела узнать, нет ли его поблизости. Ричард много о нем расспрашивал. Думаю, он надеялся найти его, помочь, если получится, не привлекая меня. Я пыталась его предупредить. Как бы я ни любила брата, Кейден идет по пути, которого я избегаю». Я думала, что помогала ему раньше, но на самом деле расплачиваться за его ошибки пришлось только мне. Дрю нахмурился еще больше. Стрелок уверен, что сможет добраться до Кейдена через меня, и он не остановится, пока не получит то, что хочет. Я знала Стрелка, он просто не умел слышать «нет» в ответ на свои запросы. Он отказывался верить мне и раньше, потому и напал на меня. И ничто не помешает ему повторить эту попытку, а если я не выдам ему нужную информацию, я за это поплачусь. Стрелок запросто убьет меня, ему уже нечего терять. «Я не позволю этому случиться», — сказал Дрю. Мне отчаянно хотелось верить, что я в безопасности, но опыт говорил мне, что это не так. «Скорее всего, он знает, где я живу». «Больше нет». Его ответ так и повис в воздухе. Я моргнула, не зная, как понимать его слова. «Что ты имеешь в виду, Дрю?» «Ты больше не живешь в том маленьком домике». «Что?» Плечи Дрю расслабились. Он потянулся к моей руке и взял ее в свои ладони. «Я не знаю». «Помнишь ты об этом сейчас или нет, но недавно я говорил тебе, что в подвале под церковью есть небольшая квартира. Когда-то там жил пастор, работавший с молодежью. Она крошечная, но в ней есть все необходимое. Я ничего не знаю об этой квартире, только смутно припоминала, что Дрю говорил нечто подобное несколько недель назад». Ну, в основном ее использовали как склад. Старейшины решили, что стоит сдать ее в аренду. Дополнительный доход помог бы церкви свести бюджет. Вначале я был против, потому что пришлось бы здорово потрудиться, прежде чем сдать ее жильцу. Но с тех пор я успел передумать. — И ты хочешь, чтобы в эту квартирку въехала я? — Да. По правде говоря, я принял это решение, как только услышал, что случилось, и что стрелка так и не задержали. Правда? Он снова взял меня за руку и сжал мои пальцы. И я не позволю тебе оставаться в опасном месте. Линда Кинкейд и Лили Палмер вместе с другими волонтерами без устали готовят квартиру к твоему приезду, шей. Если верить Лилли, а ей можно верить, твои вещи как раз перевезут туда к тому времени, как тебя выпишут. Тебе даже не придется возвращаться в свой старый дом. Моя работа будет ждать тебя до тех пор, пока ты не сумеешь к ней вернуться. Но я буду отвозить тебя туда по утрам и забирать по окончании каждой смены. Дрю, если ты собираешься мне возражать, не трудись. Сказал он, прерывая меня, — все уже решено. Никто из нас не хочет дать стрелку еще один шанс подобраться к тебе. Подвал церкви безопасен, там есть сигнализация. Я обновила священие. К тому же я живу почти в двух шагах. Мысль о том, что я буду жить так близко к Дрю и детям, нравилась мне. С какой стороны не посмотри. «Спасибо!» — прошептала я, ошеломленная той любовью и заботой, которую проявили ко мне друзья. «Пожалуйста!» — сказал Дрю. «А, кстати, пока не забыл. Сара нарисовала тебе картинку». Он отвернулся и потянулся за рисунком. Я громко рассмеялась, когда увидела ее. Девятилетняя девочка нарисовала меня в стиле «палка-палка огуречек». Причем огуречик головы вышел вдвое больше палочного тела. Рядом с кроватью она нарисовала стойку капельницы и ночной столик с Библией, а затем большими буквами вывела под рисунком. «Скорей поправляйся!» С момента нападения я впервые провела так много времени в полном сознании и очень устала. Я отчаянно пыталась держать глаза открытыми, но они все равно слепались. «Кажется, мне нужно немного поспать». «Вот и поспи». «Я не хочу. Если я засну, я впустую потрачу то драгоценное время, которое Дрю мог провести рядом со мной, а этого я определенно не хотела. Я очень по тебе соскучилась». «Ну, я буду здесь, когда ты проснешься». — Обещаешь? — Обещаю. Он наклонился и поцеловал меня в щеку. Его близость меня согревала, но бой был уже проигран. Я чувствовала, как меня затягивает в сон, и не могла сопротивляться этому притяжению. Время исчезло, а затем я проснулась от звука шепчущих голосов. Голос Дрю я опознала немедленно. Второй голос был мне смутно знаком, я пыталась выудить из памяти имя. — Как она? — Дрю ответил. — Лучше. Она уже приходила в себя, и мы поговорили. С каждым разом она все дольше остается в сознании. Это хороший знак. — Я рада это слышать. Не сразу, но я все же узнала голос Линды Кинкейт. — В квартире все готово? — спросил Дрю. Да, мы уже закончили перевозить ее вещи. Лили сейчас их распаковывает. Мы все устроим к моменту, когда шей выпустят из больницы. Мне стоило бы дать им знак, что я проснулась, но легче было расслабиться в тепле под тихий разговор и просто отдыхать. Я вам очень благодарен, сказал Дрю. Я тоже была благодарна. Я понятия не имела, сколько времени мне понадобится, чтобы восстановиться после этой операции и всех своих повреждений. Но наверняка прошло бы несколько недель, прежде чем я нашла бы в себе силы упаковать вещи и переехать. То, что все организовали заранее, стало для меня неожиданным подарком. «Трю, а ты уверен, что поступаешь правильно?» В голосе Линды звучала нерешительность. — Почему ты спрашиваешь? Я заметила, что Дрю явно готов был обороняться, словно уже сам вопрос Линды воспринял в штыки. — Я знаю, что тебе нравится Шей. Да она мне не просто нравится. Я испытываю к ней глубокие чувства. — Он испытывает? В моей груди разлилось тепло. Больше всего на свете я хотела дать Дрю понять, что его чувства взаимны. — В чем проблема? — спросил Дрю. Линда помолчала, осторожно обдумывая свои слова. — Дрю, только не пойми меня неправильно. Я считаю Шей замечательным человеком, но ходят слухи, что она сидела в тюрьме. Дрю молчал. Однако даже с закрытыми глазами я ощущала, как от него волнами расходится злость. — И что? — требовательно спросил он. — И, ну, в общем, начались разговоры. — Какие разговоры? — его голос был напряжен. Но некоторые прихожане начали задумываться о том, а стоит ли ей доверять... То, что она будет жить в подвале под церковью, вызвало немало толков. — А ты одна из тех, кто задается тем же вопросом? — спросил Дрю. Судя по тому, что Линда не ответила сразу, ответ был ясен, и мое сердце оборвалось. — Меня беспокоит не шея, — продолжила Линда. — Меня тревожит, насколько пристойна твоя связь с ней, когда есть другие женщины. — Более подходящие ты имеешь в виду? — закончил Дрю за нее. — Я ценю твою откровенность и полагаю, мне не стоит удивляться. В то же время я уверен, когда моя церковная семья узнает Шей получше, она передумает. Шей поразительная женщина, и со временем конгрегация это поймет. — Дрю, а ты уверен? Не хотелось бы, чтобы из-за шеи люди стали сомневаться в том, что ты достоин места нашего пастора. Судя по всему, на этот раз Дрю подыскивал нужные слова. Это удивляет меня, Линда. Я пытаюсь не думать плохо о моей церковной семье. Но если случится то, о чем ты говоришь, да будет так. Линда, похоже, лишилась дара речи. — Дрю! — Дрожащим от шока голосом выдавила она. — Ты сейчас серьезно говоришь о том, что оставил бы церковь ради этой женщины? Преступниц, бывший заключенный, женщины с запятнанным прошлым. — Да, — ответил Дрю без малейших колебаний. Воцарилась тишина, а затем Дрю снова заговорил. — Линда, ты изумляешь меня, потому что я всегда видел в тебе щедрость духа. В твою защиту можно лишь сказать, что ты не знаешь Шей так хорошо, как я. И все то время, пока я с ней знаком, она никогда не использовала других в своих целях. Я ни разу не слышал, чтобы она о ком-то плохо отозвалась. Она заботливая, рассудительная, искренняя, трудолюбивая. Линда перебила его. Пожалуйста, не пойми меня неправильно, я упомянула об этом только потому, что считала, тебе следует быть в курсе толков, и я это ценю. Кто-нибудь из старейшин заговорит с тобой о том, почему Шей живет в церкви. Ты сам отверг предложение о сдаче квартиры в аренду, когда его выдвинули, а затем снял для шеи это помещение без каких-либо обсуждений. «Не волнуйся, я отправлю старейшинам электронное письмо. И это уже обсуждалось ранее, я не вижу тут проблемы. Кроме того, данная тема будет обговариваться на следующем собрании, Ну, тогда я со всеми разберусь. То, что Дрю мог оставить служение в церкви из-за меня, потрясло меня до глубины души. Ему не следовало даже думать о чем-то подобном». «Мы с Лойдом сделаем все возможное, чтобы Шей ничто не помешало въехать в квартиру», — заверила Линда Дрю. «Я всего лишь хотела сообщить тебе, что разговоры уже пошли». Я продолжала притворяться спящей, пока Дрю и Линда не ушли. Сердце заныло от того, что я услышала. Мне хотелось жить поближе к Дрю, но я не желала причинять вред ему и его карьере. Я любила его и просто не могла, не желала позволить, чтобы он оказался в таком положении, когда ему придется выбирать между мной и церковью, в которой он служил. Глава двадцать вторая. Дрю. Я провел день весьма скверно, отвечая на вопросы Алекса Тернбула, одного из старейшин на проживании шеи в квартире под церковью. Линда не ошибалась насчет того, что у старейшин возникнут и вопросы, и беспокойство относительно такого жильца. Я больше часа общался с Алексом и избежать этого не мог. В конце нашей беседы Алекс все так же сохранял скептицизм. К счастью, он согласился дать Шей шанс и не включать мое решение в список проблемных вопросов на следующем собрании. За это я был ему благодарен. Когда я вернулся домой, Марк сидел перед телевизором, с головой погрузившись в игру. Мой сын начал проводить все больше времени за этими играми. Я пытался увлечь его другой деятельностью, но Марк ни к чему не проявил интереса. Когда дело касалось сына, мне почти не на что было жаловаться. Он получал хорошие отметки и вроде бы неплохо ладил с другими детьми. Да, была та единственная драка, когда ему подбили глаз. Он так и не рассказал мне толком, что случилось. Похоже, он стремился оставить весь этот эпизод в прошлом. Я понимал и уважал его решение. И мне оставалось лишь принять, что мой сын оказался домоседом. Я любил его таким, какой он есть — И хотя желал ему больше физической активности, не собирался заставлять его заниматься тем, что ему откровенно не нравилось. Сары нигде не было видно, и я заподозрил, что она у Шей, которая уже неделю назад вернулась из больницы. Моя дочь проводила с Шей все свободное время, и это шло на пользу им обеим. Шей было скучно и неуютно, а Сара постоянно находила, чем ее занять — и Сара жаждала внимания Шей. Моей дочери не хватало матери, и Шей она приняла с самой первой их встречи. «Где Сара?» — спросил я у сына, заходя в дом. Я ожидал гостей с минуты на минуту и поставил на плиту кофейник. Марк меня проигнорировал. «Сын! Сара!» — повторил я вопрос на этот раз громче. Не сводя глаз с экрана телевизора, Марк ответил. «Пошла в гости к Шей!» Как я и подозревал. Шей пока не была готова к длительным визитам. Она все еще испытывала слабость, но стремилась вернуться к учебе и работе, как только сможет выдержать эту нагрузку. Я высоко ценил помощь, которую все оказали Шей. Несколько ее друзей сами вызвались помочь — Лили Палмер, Сэди и Элис. Ее часто приходили проведать другие люди, с которыми я не был знаком. Они практически ничем не могли ей помочь, кроме как предложить поддержку, любовь и одобрение. Я сам навещал ее, желая удостовериться в том, что у нее и правда все хорошо. Я знал, что Марк тоже ходит к ней в гости, что удивляло меня и радовало. Как выяснилось, они разбирали логические задачки и математические головоломки. Не моя тема, но они оба, похоже, наслаждались упражнениями для интеллекта. Мне и самому хотелось бы проводить больше времени с шеей, но это было невозможно. Церковные обязанности отнимали все мое время». В больнице я находился с ней почти круглосуточно, а потому скопились и несостоявшиеся встречи, и другие невыполненные дела. Согласно последним данным, стрелок оставался на свободе, вне поля зрения полиции. Я был на связи с властями, осведомлялся о его местонахождении. Согласно рапортам, его видели в Сиэтле, но арестовать не смогли. Он оказался скользким дьяволом, но вечно избегать ареста ему не удастся. Ричард и Чак боялись, что Стрелок снова найдет Шей, а потому дежурили неподалеку от церкви, обещая докладывать мне о любой подозрительной активности. До сих пор, к счастью, докладывать им было не о чем. — Ты тоже собираешься к Шей? — спросил Марк. Мысль о том, чтобы ее увидеть, показалась мне очень привлекательной. Чуть позже. Через пару минут сюда должны прийти мои друзья. «Кто?» «Ну, ты их не знаешь. Их зовут Ричард и Чак». «А, они новички в церкви?» «Да нет. Я познакомился с ними через шеи. Они живут на улице». «Если эта информация и поразила моего сына, он ничем этого не выдал». Он не отрывал взгляда от экрана, поглощенный уничтожением то ли драконов, то ли каких-то созданий из далекого космоса. Я не смог разобрать. Несколько минут спустя, как я и сказал, позвонили в дверь. Я открыл Ричарду и Чаку. Ричард вошел в дом, но Чак остался за порогом. «Я постою на стреме», — заявил Чак. Ричард пристально на него посмотрел. «Ты сказал, М -м, я останусь здесь», — твердо ответил Чак. Он заглянул в дом, и, похоже, этого хватило, чтобы поддержать его решимость остаться снаружи. Чем больше я узнавал Чака, тем больше понимал, что ему не по себе в замкнутых пространствах. Он предпочитал спать на улице даже в самые холодные ночи, отказываясь идти в приют. Мы с Ричардом пытались его образумить, но тщетно — Я не знал, в чем причина такого поведения, а Чак не рассказывал. Даже когда дело касалось визитов к Шее в больницу, Чак ни разу не вошел внутрь. Ричард потом признался, что стоило его другу видеть лифт, как он разворачивался и шел на улицу. — Я ненадолго, — сказал Ричард, заходя в дом. Он снял свою вязаную шапку, в которой зияло несколько дыр. И я заметил, что ему тоже весьма не по себе. Ни о чем не спрашивая, я налил ему кофе, добавил сливок и сахара и поставил чашку на кухонную стойку. Ричард оглядел комнату. «Это мой сын, Марк», — сказал я. Марк так и остался сидеть спиной к нам, но вскинул руку в приветствии. «Привет», — смущенно произнес Ричард, словно не хотел мешать Марку играть. Оттащив к себе стул, Ричард уселся на него и обхватил чашку ладонями, глядя только в нее. Я сел напротив и взял свою чашку с кофе. — Насколько я понял, именно ты пытался отыскать брата Шей. Ричард кивнул. — Я не знал, к чему это приведет. — Ну, конечно, не знал. Никто из нас и представить себе не мог, что такое случится. Не вини себя. То, что Шей пострадала, это на совести стрелка и ничьей больше. Ричард склонил голову на бок. Я знал, он хотел поверить мне, но испытывал стыд за то, что Шей оказалась в больнице. «А почему ты решил искать Кейдена?» — спросил я. Ричард, вертя в руках свою вязаную шапку и не сводя с нее глаз, пробормотал: «Шей приносила мне кофе. Она не должна была этого делать». Тот парень, Фрэнки, хозяин кафе, не желал, чтобы я ошивался поблизости. Я никому не мешал, ну, просто там есть решетка, знаешь. Откуда выходит теплый воздух, ну и по ночам, когда я не успеваю в приют, я иду туда греться. А, понимаю. Ну, вот я и не думал, что могу что-то сделать для шеи. Ну, понимаешь, хоть как-то отблагодарить ее. У меня мало что есть, а что есть, то мне самому нужно». — А, конечно, — согласился я. Один раз она упомянула своего брата. Сказала, что ничего не слышала о нем с тех пор, как попала в тюрьму. И я решил, ну, понимаешь, что если найду его, может, помогу ему чем-то, хотя бы направлю к людям, которые ему помогут. Я как-то обмолвился об этом шее, и она очень меня благодарила, но потом сказала, что лучше оставить Кейдена в покое. — Да, Кейден сам должен решить бросить наркотики, — напомнил я ему. — Я знаю, — быстро ответил Ричард, — но я давно живу на этих улицах. Я знаю, как можно опуститься, когда начинаешь верить, что выхода нет, что всем наплевать. По себе знаю. Если б кто и достучался до брата шеи, то только я. Я хотел сделать это для нее, ну, чтобы отблагодарить. «Да понимаю, ты хотел позаботиться о ней». Только ж я не знал, что она в итоге так пострадает. А как Стрелок сумел найти ее? Этот вопрос все никак не шел у меня из головы. «Ну, думаю, что случайно», — ответил Ричард. «Я уже объяснил, что пустил слух, но, клянусь, я никому не давал никакой информации о шее». Я понял так, что стрелок пришел искать меня, и ему повезло в то же утро столкнуться с Шей. Нет, сэр, все контакты я сводил на себе, не к ней. Ричард боялся, что кто-то может обвинить его в том, что случилось с Шей. Я не винил его и сомневался, что кто-нибудь другой стал бы это делать, особенно Шей. А что Шей рассказала тебе о Кейдене, Ричард? Он пожал плечами, словно не хотел делиться личным. Но «Ну, я знаю, что это для него она украла деньги. Шей никогда не оправдывала своих поступков, но ей с самого начала было известно, что за них ее ждет тюрьма. Она пожертвовала собой ради брата. — И я также знаю, Ричард, что, встав на путь исправления, Шей решила держаться подальше от своего брата, и, честно говоря, считаю, что она права. — А тебе удалось напасть на его след? — спросил я Ричарда. Не-а, извини. Я выяснил, что мог, а мог я мало. Последнее, что я слышал, это то, что он якобы в Сан-Франциско, но это не факт. Парень, который мне это сказал, был под кайфом, так что я бы не считал его надежным источником. Тогда, если ты не против, продолжай искать и слушать. Для шей Кейден тоже угроза, а ее безопасность для меня главный приоритет. О, согласен. Если я что-то услышу, ты об этом узнаешь. Спасибо. Ричард допил кофе и встал. «Слушай, у тебя нет стакана, чтобы Чаку кофе отнести? Не шикарной кружки, как это, а просто одноразового стаканчика?» «Конечно. Для Чака я приготовил такой же кофе, как для Ричарда, сочтя, что вкусы у них одинаковые. Правда, у меня нашелся только пластиковый стаканчик для холодных напитков, но Ричард ничего не имел против». Похоже, Ричард уже пытался разыскать брата Шей, но не нашел ничего, кроме тупиков, что заставило меня и дальше гадать, кого еще стоит расспросить о Кейдене, и не только для того, чтобы оградить Шей от проблем, но и для того, чтобы помочь ее брату, если он того пожелает. В следующую среду перед баскетбольным матчем с друзьями из Центра Надежды я зашел к Кевину Форестеру. А что случилось? спросил Кевин, когда я вошел в его кабинет. Он, похоже, удивился, увидев меня, ведь он знал, всего через несколько минут мы встретимся на площадке. Выдвинув стул напротив его стола, я сел, давая понять, что разговор займет несколько минут. Как у шеи идут дела с тех пор, как ее выписали из больницы? спросил Кевин. «У нее все отлично», — ответил я ему. «Рвется вернуться к работе и учебе». Кевин откинулся на спинку кресла. «Я сказал ей, что работа будет ждать ее здесь, как только она закончит свое обучение». М -м -м, «Она об этом упоминала», — подтвердил я. «Вера Кевина и прочих в шее и ее способности очень помогла ей эмоционально исцелиться». Кевин, как обычно, и поступал после вежливых вступлений в диалог, терпеливо ждал, когда я озвучу цель своего визита. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». Мой друг не медлил ни секунды. «Конечно, что угодно». Кевин даже не знал, о чем я собирался его попросить, но уже согласился. Это многое говорило о нем, как о друге, и о прочности связи, возникшей между нами. У меня было мало близких друзей. Я работал со старейшинами в церкви и был дружелюбен с остальными, но все равно между нами сохранялась дистанция, но не с Кевином. Мы с ним играли на равных, нам было достаточно комфортно друг с другом, чтобы делиться сокровенным нашими страхами и тревогами». Если бы Кевин обратился ко мне в аналогичной ситуации, я сделал бы все, о чем он меня попросил. — Что тебе нужно, Дрю? — Видишь, у Шей есть брат. Из-за него на нее напали. Я хочу его найти, забрать с улицы, если это еще возможно. Кевин сцепил руки на животе. — Я знаю о Кейдене. — Знаешь? Воодушевленный я выпрямился, радуясь, что не нужно посвящать Кевина в детали. Ри Ричард считает, что он где-то в Сан-Франциско, а я знал только то, что мне рассказала Шей. Теперь у нее новая жизнь, и она стремится избегать контактов с братом, что, по моему скромному мнению, отличная идея. Я просто хочу убедиться, Кевин, что он до нее не доберется. «Если он появится где-то поблизости, я надеюсь, что ты сможешь подобрать для него какую-нибудь из своих программ». О, «Да, Дрю, конечно, но Кейден должен сам попросить о помощи. Силой ее не навязывают, он должен быть и готов». «Мне об этом было известно, но я берегал Шей, а это значило, что мне придется держать Кейдена подальше от нее». Ну, только если будет возможность, и, откровенно говоря, я надеюсь, что Кейден сейчас находится очень далеко от шеи, но я буду благодарен за любое сотрудничество. Кевин вздохнул, и я буквально ощутил его тревогу. Я обычно не имел дел с наркоманами. Я водил восьмидесяти и девяностолетних вдов на обеды. И только с тех пор, как я встретил Шей и возобновил общение с Кевином, я впервые со времен учебы в семинарии вернулся к проповедям на улицах. «Видишь, Кевин, Ричард раскинул сети, и он так же обеспокоен, как и я. Если Кейден поблизости, Ричард наверняка сделает все, что в его силах, чтобы найти его и направить к тебе». «Ну, определенно, он наш лучший источник информации. Но надежды мало, Дрю, учитывая, что Ричард знает только имя. А такие, как Кейден, часто меняют свои имена, особенно если их ищет кто-то вроде Стрелка, ну, или, например, полиция. И я с ним согласился. У меня есть кое-что. Я достал фотографию Кейдена, которую принес с собой, и протянул ее другу». Лилли нашла это, когда перевозила вещи в квартиру Шей под церковью. Я сделал копию, у Ричарда точно такая же. Несколько минут Кевин смотрел на фото. Я разошлю ее по приютам и посмотрим, что из этого выйдет, Дрю. Я очень тебе благодарен. Кевин медленно выпрямился. Я решил, что он собрался идти на баскетбольную площадку. Мы пришли бы за несколько минут до начала, но зато успели бы разогреться. Но оказалось, что у Кевина тоже есть ко мне вопрос. А ты-то как, Дрю? Я прикинул, насколько близко к правде могу подойти. На самом деле мне было лучше, чем раньше, но все еще не слишком хорошо. Смерть Кэти почти убила мою веру в любящего Бога. В течение четырех долгих лет я продолжал мучиться этим вопросом. Все изменилось для меня после знакомства с Шей. Мы нашли друг друга в идеальный момент, и я верил, что случайностей в жизни не бывает. «Как я?» — повторил я вопрос Кевина. «Лучше, Кевин. Гораздо лучше, и по большей части я обязан этим Шей. С ней я счастлив. Дети ее любят». Но когда дело касается романтики, друг, я бревно. Ты тут можешь мне помочь? На этот раз Кевин рассмеялся. Прости, но в этом деле ты сам по себе. Я уверен, что ты найдешь свой способ, как нашел его Скоти.